Глава девятая. Гибель армий. Лицо войны в начале 1917 года мало отличалось от того, каким оно явилось миру в начале 1915-го, когда полоса окопов разделила Европу на два вооруженных лагеря. На востоке линия окопов переместилась почти на 500 километров, а ее южное плечо теперь упиралось в Черное море вместо Карпат. Но северная всё ещё оставалась на Балтике. Появились два новых укреплённых окопами фронта: один на границе Италии с Австрией, второй на греко-болгарской. За это же время появились и исчезли окопы в Галиполе и Куте. На Кавказе пояс застав и опорных пунктов беспорядочно тянулся между Чёрным морем и Северной Персией. На Синае неудобная нейтральная полоса отделяла британцев, защищавших Суэцкий канал, и турецкий гарнизон Палестины. Здесь мало что изменилось с 1915 года. Во Франции и вовсе не было никаких изменений. Географические объекты, на владении которыми воюющие армии затратили свои последние силы в ходе наступления 1916 года, Изер Низкие фламандские холмы, хребет Веми, меловые нагорья Соммы, Энн и дамская дорога, река Мес под Верденом, леса Аргон, горы Эльзаса по-прежнему пересекали линии окопов, теперь значительно укреплённых даже на самых узких участках, установкой проволочных заграждений и дальнейшей выемкой грунта. Большей частью земляные работы и натягивание проволоки выполнялись очень тщательно, особенно на германской стороне, где защитники стремились тщательной подготовкой обезопасить перед нападением противника свои позиции. К 1917 году обычные имевшие три полосы в глубину и усиленные бетонными дотами. Однако значительная часть рытья осуществлялась поспешно и импровизировано. чтобы соединить окопы на отвоеванной у противника территории с уже существующей системой. Чем глубже становилась система окопов, тем меньше была вероятность, что она будет нарушена даже самым упорным наступлением. Главным эффектом двух лет артобстрелов и сражений окоп на окоп через нейтральную полосу стало появление опустошённой зоны огромной протяжённости. почти 700 км между Северным морем и Швейцарией. Но узкие 2-3 км с каждой стороны нейтральные полосы и ещё настолько же почти полностью разрушенные строения, уничтоженные взрывами. Подверденным на Соме и Выпромском выступе целые деревни исчезали, оставляя только пятна кирпичной пыли или груды камней среди развороченной земли. Ипр и Альберт Довольно большие города лежали в руинах. Арос и Ной Айон тяжело пострадали. В Реймсе было множество разрушений. То же самое можно было сказать и о деревнях вдоль линии фронта. Позади зоны поражения тяжелой артиллерии, самая большая в 10 тысяч метров, как города, так и сельская местность оставались нетронутыми. Переход от этой неповрежденной зоны к месту смерти был внезапным. Особенно из-за благополучия, господствующего в тылу. Вместе с армией пришли деньги и магазины, кафе и рестораны процветали. По крайней мере, на стороне союзников. В зоне немецкой оккупации военная администрация установила строгий экономический режим, заставляя каменно-угольные шахты, ткацкие фабрики и сталилитейные заводы работать на полную мощность. Используя для своих нужд трудностей земли и в промышленности, реквизируя сельскохозяйственную продукцию и направляя её в Рейх. Для женщин северных районов, давно не получавших новостей о мужьях из-за навех, сражавшихся по другую сторону линии фронта, предоставленных самим себе, война стала тяжёлым временем. Всего лишь в нескольких километрах во французской военной зоне был настоящий бум военной экономики. За пределами полосы разрушения, по дорогам туда и обратно, длинной чередой двигалось множество грузового и моторного транспорта, а на полях, обрабатываемых фермерами в двух шагах от тех мест, где падали снаряды, вырастали настоящие города из палаток и бараков, готовые вместить миллионы тех, кто приходил и уходил в окопы, почти как фабричная смена. 4 дня на передовой, 4 дня в резерве, 4 для отдыха. В такие дни молодые офицеры, как Джон Глаб, могли взять лошадей и отправиться, как прежде, в давно откладываемую поездку, когда всюду над моей головой шатёр ослепительный светло-изумрудной зелени. Под ногами хрустят буковые орехи. Земля везде покрыта ковром анемонов и первоцветов. Спокойно покачиваясь в седле, я направляюсь в сердце леса, где невозможно уловить никаких звуков, доносящихся из внешнего мира, кроме звона бунштука моей лошади и ропота деревьев. Если фронт не изменился, ни его направление, ни его рутина, ни странное смешение обыденного и ненормального, то конец первых полных двух лет войны принёс большие изменения в руководстве. 1917 год начался с назначения новых лиц во главе британской, французской и германской армий. В России, которая вскоре должна была пережить революционные потрясения, влияние, если не полномочия, перешло от Ставки к Брусилову, лучшему царскому генералу. Изменения в командном составе британской армии было вызвано типичным для военного времени несчастным случаем. 5 июня 1916 года Китченер, военный министр Великобритании, погиб по пути в Россию, куда он направлялся с официальным визитом. Крейсер Хемпшир, на котором он плыл, подорвался на мине к северу от Шотландии. Его сменил лорд Джордж, который, став премьер-министром 7 декабря, назначил своим преемником лорда Дерби. Во Франции долгая господство Жофре также подошло к концу. В декабре ему на смену пришёл Нивель, изящный толкователь новой тактики. Чтобы подсластить Жофру пилюлю, было восстановлено звание маршала Франции. С августа 1916 года германскими армиями командовал альянс Гинденбург-Людендорф, комбинация, показавшая себя такой успешной на восточном фронте. Его репутацию не омрачила даже неудача во время Брусиловского наступления. Им, в частности, Людендорфу как эффективному руководителю операций предстояло принести в высшее руководство принципиально новую стратегию. Рационализация западного фронта для сохранения войск, которые можно использовать где-нибудь ещё, мобилизация германской экономики для тотальной войны и установление посредством довольно спорной в политическом отношении стратегии неограниченной подводной войны, блокады неприятеля. Должны ли изменения в командовании повлечь за собой какие-либо перемены Величесть Первой мировой войны один из наиболее спорных вопросов её историографии. Хорошие генералы и плохие генералы изобилуют в описаниях войны, которые превращают этих людей в объекты критики или восхваления. В своё время почти все ведущие военные командиры представлялись великими людьми: невозмутимый Жоффр, пламенный Фош, титанический Гинденбург, величественный Хейк. В период между войнами их репутации разрушались в основном руками авторов мемуаров и романов. Сасуна, Ремарка, Барбюса, чьё реалистическое изображение войны снизу неумолимо подрывало положение тех, кто возвышался над ним. После Второй мировой войны нападки на репутации продолжились. Началась эра историков, популярных и академических. особенно в Великобритании, которые продолжали изображать британских генералов ослами, ведущими львов, бездушными извергами, обрекавшими молодое поколение на смерть в полях Фландрии или как психологически несостоятельных людей. Было осуществлено несколько контратак, особенно в попытке спасти репутацию Хейга, который стал мишенью для драматургов оборудования, продюсера фильмов и авторов телевизионных документальных фильмов, убеждённых, что Первая мировая война стала демонстрацией гнетущей атмосферы британской классовой структуры. Но отстоять всё всё же удалось немного. К концу столетия генералы так высоко вознесённые в конце своей Великой войны, были, казалось, не заведены на безнадежные низкие уровни согласованными атаками против их имен и их деятельности. Сегодня трудно не согласиться с приговорами, вынесенными хуже или лучше информированными людьми генералам Первой мировой войны. Никоим образом внешним видом, осанкой, сделанными заявлениями, рукописным наследием Они не пытаются хвалить себя в глазах современников или вызвать у них какие-либо чувства, или страстное вражение, с которым они пристально смотрят на нас в фотографии того времени. Не говорит ни об угрызениях совести, или переживаниях по поводу резни, которой эти люди руководили. Не об обстоятельствах выбранного ими образа жизни. Удалённое поместье, вышколенное окружение, блестящие автомобили, Кавалерийские эскорты, размеренный порядок, сытные обеды, ничем не прерываемые часы сна, двухчасовой ленч Жофре, десятичасовой сон Гинденбурга, ежедневные терапевтические верховые прогулки Хейга вдоль дорог, посыпанных песком, чтобы лошадь не поскользнулась, трапезы ставки с непременным шампанским и дворцовыми сплетнями. Это был мир, который не только казался, но действительно был отделён от мира холодных пайков, мокрых сапог, от сревшей униформы, затопленных окопов, несущей гибель снарядов и пуль, постоянно беспокоящих вшей и наконец зимних холодов мира, в котором жили их подчинённые. Лойд Джордж, общеизвестный радикаль Несомненно, не питавший совершенно никакой любви к собственному верховному командованию, казалось, являл этому полный контраст, когда писал, что озабоченность, с которой большинство генералов, занимающие высокие посты, хотя есть и достойные исключения, стремится обеспечить собственную безопасность, является одним из спорных новшеств современной военной практики. Есть три причины, по которым критика лоялида Джорджа и по большому счёту всей критика военных генералов может быть признана несправедливой. Во-первых, многие генералы подвергали себя риску, который не входил в их обязанности или даже противоречил им. Среди британских генералов 34 погибли во время артиллерийского обстрела, и 22 были убиты из стрелкового оружия. Примерно столько же, 21 человек погибли в ходе сражений Второй мировой войны. Во-вторых, хотя размещение штаба далеко за линией передовой и в самом деле было новшеством военной практики, это новшество было оправдано и даже необходимо в виду огромного расширения и углубления фронтов, из-за чего сцена действия выходила далеко за пределы поля зрения любого командира. На самом деле, чем ближе генерал находился к полю битвы, тем хуже было его расположение для того, чтобы собирать информацию и отдавать приказы. Только в случае соединения телефонных линий, обязательно проложенных за передовой, он мог надеяться собрать воедино поступающие сведения о ходе событий и передать приказы на передовую. В третьих, Тем не менее, система связи в том виде, в каком она была в то время, не обеспечивала никакой оперативности связи, не говоря уже о мгновенной передаче информации, когда она была больше всего нужна, а именно в разгар сражения. Наиболее важным из нововведений современной военной практики нашего времени стало развитие наблюдения, целеуказания и коммуникации в режиме реального времени. То есть со скоростью, с которой события развертываются. Благодаря радару, телевидению, другим формам передачи сигналов и прежде всего радио, командиры во время последней крупной войны 20-го столетия, войны в Персидском заливе, поддерживали мгновенную связь с передовыми позициями. беспретлагательно получая и передавая информацию и инструкции с оперативностью телефонного разговора, одновременно управляя сложной партитурой огневой поддержки своих войск при помощи подобных средств быстрой связи против целей, которые могли наблюдать в виртуальной реальности. Ни одно из этих средств, включая радио, не было доступно командирам Великой войны. Вместо этого они зависели, когда уже были выкопаны линии окопов, от неизменной и негибкой сети телефонных кабелей, ведущих тыл через цепь промежуточных штабов батальона, бригады, дивизий, корпуса, армии в штаб главного командования. На удаление от передовой кабель можно было протягивать по земле, в зоне поражения, где падали снаряды, он должен был быть заглублен. Опыт показал, что кабель, захороненный на глубине менее двух метров, мог быть перебит артобстрелом, поэтому полы окопов кропотливо раскапывали, чтобы обеспечить необходимую защиту кабеля. К 1916 году британская армия разработала вполне разумную систему разветвлений на каждом промежуточном командном уровне, так что штаб мог обеспечить. передавать приказы в трёх направлениях: вперёд, в тыл, соседние штабы из одного и того же пункта связи. Всё работало отлично, пока не начались сражения. Затем система сломалась, и произошло это на передовой. В обороне под вражеским обстрелом пункты передачи оказывались разбиты, а ключевой персонал, артиллерийские наблюдатели на передовой, погибали, пытаясь выполнить задание. В наступлении, по мере того, как войска перемещались вперёд, они оставляли за спиной передние пункты кабельной сети и автоматически теряли контакт с тылом, в то время как другие средства связи сигнальные лампы, почтовые голуби слишком зависели от случайности. Неудовлетворительности результатов в обеих ситуациях есть многочисленные и повторяющиеся свидетельства. Например, В обороне на Соме в 1916 году полковник фон Лосберг, тактический техник OHL, обнаружил, что необходимо в среднем 8-10 часов для того, чтобы сообщение, отправленное из дивизионного штаба, достигло передовых позиций и столько же, чтобы передать сообщение в обратную сторону. В ходе наступления связь могла быть нарушена полностью. что проявилось на всех шести уровнях командования батальоном, бригадном, дивизионном, корпусном, армейском и генерального штаба в течение первого же дня битвы на Соме 1 июля 1916 года. Доклад одного из батальонов 11-го Восточно-Ланкаширского полка находившегося в соприкосновении с неприятелем, начинается с записи командира в 7 часов 20 минут утра о том, что первая волна пересекла нейтральную полосу. В 7 часов 42 минуты ему доложил курьер НБ не по телефону, об интенсивном огне всех видов. 7 часов 50 минут я послал лейтенанта Макальпина, чтобы восстановить телефонную связь. Он возвратился и сообщил мне, что всюду линии перерезаны, связь не была восстановлена в течение всего дня. В 8 часов 22 минуты утра. Никакой информации от моих. В 9 часов 00 минут утра. По-прежнему было не видно никаких признаков ни третьей, ни четвертой. В 10 часов 01 минуты утра. Никаких сообщений от моих. В 11 часов 25 утра никакой информации от моих. В 11 часов 50 минут утра никаких сообщений от моих, кроме слов возвратившихся раненных. В 3 часа 10 минут пополудни соседнее подразделение не имеет связи ни с одной из своих. В 3 часа 50 минут пополудни срочно нужно ещё людей. 9 часов 20 минут пополудни У меня нет ни ракет, ни даже сигнальных огней Бери. Единственное средство экстренной подачи сигналов артиллерии поддержки. В 9 часов 40 минут сам этот офицер был убит с нарядом. На следующем, более высоком уровне командования, командующий 94-й бригады наблюдал продвижение батальонов, но затем потерял известие о них. Телефонная линия в направлении его штаба по-прежнему работает хорошо, но от штаба до передовой все линии перерезаны, хотя были закопаны на глубину почти 2 м. Он сообщил, что курьер из батальона был вынужден трижды прятаться от снарядов на обратном пути и уже успешно передал сообщение, наверное, одно из многих, если не единственное, которое бригадир получил в течение дня. в штабе 31-й дивизии, куда этот бригадир посылал свои сообщения. Запись от 8 часов 40 минут утра гласит: Он сообщил по телефону, что его пересёк передние немецкие окопы, но очень трудно разглядеть, что происходит. У него нет определённой информации. В 6 часов пополудни, спустя почти 11 часов после того, как атака началась, Дивизионный командир сообщал на уровень выше, вне менее на уровне выше 8-го корпуса в штабе 4-й армии. Начальник штаба уверенно писал вечером приказ операции на следующий день, предваренный утверждением, что большая часть германских резервов теперь подтянута и необходимо поддерживать давление на противника, истощать его оборону, хотя примерно в то же самое время Дуглас Хейк записывал, что восьмой корпус сообщает, что они начали хорошо, но в течение дня были оттеснены на прежние позиции. Я склонен думать, судя по дальнейшим сообщениям, что часть восьмого корпуса оставила свои окопы. 2 часа спустя в штабном журнале 31-й дивизии записано, что 11-й Восточно-ланкаширский полк, чей раненый командир видел Как те самые мои волны прошли нейтральную полосу и оказались на неприятельских позициях до 8 утра, имел к вечеру в своём распоряжении в общей сложности 30 человек всех званий для удержания фронта. Подсчёт потерь, сделанный позже, показал, что этот полк один из Эклингтон Пэлс Потерял в тот день 234 человека убитыми, из которых 131 похоронены в неизвестной могиле. 360 человек были ранены. Невредимыми осталось только 135 человек. Легко должно быть бронеть Хейга за явное бездущее записи его дневника, сделанных в уютном шато в Борепер, -э после дня, проведенного в размеренном порядке его штаба в Монтре, или прогулки на машине с шофером в тылу на безопасном расстоянии от поля боя. В то время как 20 тысяч солдат умирали или ожидали смерти от ран в переполненных госпиталях или в одиночестве на поле боя в воронке от снаряда, их главнокомандующий работал за собственным столом, обедал, принимал рапорты своих подчиненных, ужинал и готовился лечь спать на своей удобной кровати. Этот контраст может показаться поистине потрясающим, особенно если вспомнить, что Веллингтон после битвы при Ватерлоо, где он постоянно подвергался риску на поле боя, отправился домой на измученной лошади на временную квартиру и там уступил свою кровать раненому собрату-офицеру. Однако это сравнение несправедливо. Веллингтон видел каждый эпизод сражения собственными глазами и чётко руководил его этапами. Хейк не был даже зрителем. Он не видел ничего и ничего не слышал, кроме отдалённого грохота обстрела и заградительного огня, и ничего не делал. Ему было просто нечего делать. Даже один из младших по званию подчинённых ему командиров, подполковник Рикман, наблюдая за своими Экрингтон Пэлс, Как только они вошли в немецкие окопы, уже не мог видеть ничего, кроме солнца, блестящего на треугольниках, кусочках металла, укреплённых на их ранцах для облегчения опознавания. Железный занавес войны опустился между всеми командирами, равно низкого и высокого звания, и их подчинёнными, отрезав их друг от друга, как если бы они находились на разных континентах. Высшее командование, конечно, имело средства навести мост над этой пропастью. Таким средством было огромное количество орудий, установленных позади передовой. Чего им не доставало, так это способов направлять огонь артиллерии на врага, убивавшего их солдат. В прежних войнах артиллеристы видели свою цель невооружённым глазом. В следующей войне артиллерийские наблюдатели обеспеченные радио и перемещавшиеся вместе с пехотой, направляли огонь орудий при помощи устной речи и ссылок на карты. Во время Первой мировой войны было иначе. Хотя фронт отображался на картах в мельчайших деталях, которые почти ежедневно уточнялись, системы радиокорректировки огня орудий в реальном времени действительно необходимы, пока не существовало Окопные установки разрабатывались, но они требовали 12 человек только для того, чтобы принести приборы, в основном, тяжёлые батареи. Авиакорректировщики, хоть и могли уточнить по радио направление выстрела артиллерийского орудия, не имели возможности поддерживать двухстороннюю связь с пехотой, которая одна и могла указать, в диагонь был действительно необходим. Поскольку до сих пор Пока не появился танк, единственный способ быстрого продвижения через систему окопов противника заключался в плотном и непрерывном согласовании действий атакующей пехоты и артиллерии поддержки. То не удивительно, что битва на Сомме, как и предшествовшие ей, и большинство последующих, не удалась как военная операция. Большую часть обвинений, предъявляемых генералом Великой войны, И первые среди них в некомпетентности и непонимании ситуации можно считать неуместными. Те, кто были действительно некомпетентны, не способны понимать ситуацию и физически или психологически несостоятельны, сошли со сцены. Такие, какими они были с самого начала, они пришли в основном к пониманию природы войны и к принятию решений рациональных настолько, насколько это было возможно в рамках имеющихся средств. Лишённые возможности связи во время боевых действий, они стремились преодолеть эти препятствия в случайности, неизбежно возникающие по мере развёртывания боевых действий, ещё более тщательной проработкой, пытаясь предвидеть или предрасполагать. Планы включала поминутную проработку манёвров пехоты и почти метр за метром концентрации артиллерийского огня в попытке не столько добиться определенного результата, сколько создать для него предпосылки. Попытки были, конечно, напрасными. Ничто в человеческих делах не является предопределенным и менее всего в изменении такого текучего и динамического процесса, как сражение, в то время как ресурсы способны изменить ход сражения и Надёжное снаряжение, вездеходные повозки, портативные радио для двусторонней связи были им недоступны. Генералы были связаны по рукам и ногам технологиями, полностью пригодными для массового уничтожения живых людей, но совершенно непригодными для восстановления ими гибкого контроля, чтобы удерживать уничтожение жизни в сносных пределах. Настроение участников сражений Можно ли вообще уничтожение жизни считать терпимым? К началу 1917 года это был вопрос, лежащий под поверхностью в каждой воюющей стране. Солдаты на фронте, подчиненные дисциплине, связанные вместе с боевым товариществом, имели собственные средства противостоять неумолимым силам разрушения. Так или иначе, им платили, пусть и плохо, и кормили. порой весьма обильно. За линией фронта всё воспринималось иначе. Здесь тяжёлые испытания войны обрушивались на психику и разум, вызывая чувство беспокойства и обездоленности. Каждый отдельный взятый солдат знает, из дня в день, а зачастую и поминутно, угрожает ли ему опасность или нет. Те, кого они оставили в тылу, прежде всего их жёны и матери, несли бремя тревог и неопределённости, которого не испытывали их мужья и сыновья. Ожидание телеграмм, телеграмм, посредством которых военное министерство приносили известия семьям раненых или погибших на фронте, к 1917 году стало для них неотъемлемым элементом сознания. К концу 1914 года 300 тысяч французов были убиты, 600 тысяч ранены, и эти цифры продолжали расти. К концу войны 17% мобилизованных были убиты. Среди них почти четверть составляла пехота, набранная в большинстве своем из сельского населения, на долю которого пришлось треть военных потерь. К 1918 году во Франции было 630.000 военных вдов, большинство из них женщины в расцвете сил, не имеющие при этом никаких шансов выйти замуж. Наиболее тяжёлые потери во Франции пришлись на 1914-1916 годы, когда в нововведение денежных пособий, выплачиваемых непосредственно из девенсом солдата, несколько уменьшило беспокойство населения. Эти пособия были описаны официально как «основа мира в стране и общественного спокойствия». Хорошая заработная плата, выплачиваемая на особо значимых предприятиях военной промышленности, также способствовала подавлению антивоенных настроений, как и компенсации ответственности за возделывание земли, принятую женщинами, которым неожиданно пришлось стать «вот». главами семейств или вернувшиеся к старикам, чьи сыновья находились на фронте. В 1914 году Франция все еще была преимущественно аграрной страной. Она приспособилась к нехватке молодых мужчин и недостатка продуктов нигде не ощущалась. В 1917 году, тем не менее, накопившееся напряжение начало становиться очевидным для тех, в чьи обязанности входило следить за общественными настроениями – мэры, префекты, цензоры. В городах, где многие мужчины рабочие были освобождены от действительной военной службы или отозваны с фронта, чтобы продолжать работать на заводах, моральное состояние оставалось удовлетворительным. Однако боевой дух значительно упал в сельской местности, где первоначальная стойкость и решимость уже не были столь явными. Это падение стойкости и решимости к июню 1917 года, когда появилось это сообщение, уже широко распространилось во французской армии. В Германии решимость армии и народа осталась по-прежнему высока. Хотя к концу 1916 года погибло свыше миллиона солдат, 241 тысячи в 1914 году, 434 тысячи в 1915, 340 тысяч в 1916. Успехи на фронтах, которые привели к захвату Бельгии, Северной Франции и Русской Польши и к поражению Сербии и Румынии, оправдывали эти жертвы. цена, которую платила экономика страны за эту, казалось бы, успешную войну, становилась тем не менее слишком жестокой, чтобы продолжать платить её дальше. Женская смертность, например, в 1916 году возросла на 11,5%, а в 1917 году Натрицы селых 40% по сравнению с довоенными показателями, и главной причиной тому были болезни, вызванные недоеданием. В то время как Франция хорошо кормила себя продуктами, выращенными внутри страны, а Британия поддерживала ввозопродовольствие на уровне мирного времени до середины 1917 года. Когда кампании, организованные германскими подводными лодками, начали вызывать серьёзные проблемы, Германия, а вместе с ней и Австрия, уже начиная с 1916 года, ощутили лишения, вызванные блокадой. В течение 1917 года потребление рыбы и яиц сократилось вдвое. То же самое касалось и сахара. Запасы картофеля, масла и овощей стремительно таяли. Зима 1916-1917 годов стала зимой репы, когда этот безвкусный и малопитательный корнеплод заменил всю пищу или в лучшем случае добавлялся к любому блюду. Такая роскошь, как кофе, прежде считавшийся необходимостью в любом доме, исчезла со столов у всех, кроме богачей. А реально необходимые вещи, такие как мыло и топливо, строго нормировались. К концу 1916 года жизнь для большинства граждан свелась к постоянному недоеданию, проживанию в нетопленных домах, ношению одежды, которая нужна, но невозможно сменить, и протекающей обуви. Это означает, что день с начала до конца заполнен суррогатами почти всего, чего только возможно. В Вене, в самом большом городе империи Габсбургов, Нужда была ещё более жестокой. Реальная заработная плата уменьшилась вдвое в 1916 году и затем снова в 1917 году, когда наиболее бедные слои населения начали голодать. Что было ещё хуже, у 60% мужчин призывного возраста, находившихся на фронте, семьи зависели от государственного пособия, которое никоим образом не заменяло дохода их отцов. К концу войны на эту сумму можно было купить меньше двух буханок хлеба в день. Кроме того, на настроение всех подданных Габсбургской империи серьёзно повлияла смерть императора Франца Иосифа, который правил с 1848 года. Он скончался в ноябре 1916 года. Даже среди наименее проимперски настроенных народов, чехов и сербов, Многие испытывали к нему личное почтение. Для хорватов, для немцев и венгров, чьим королем он был, Франц Иосиф оставался символом стабильности в их все более ветшавшем государстве. В результате его кончины оказались ослаблены связи, которые до сих пор удерживали вместе 10 основных языковых групп. Немцев, мадьяр, сербо-хорватов, словенцев, чехов, словаков, поляков, русин, итальянцев и румын. Хотя его преемник король I, принявший трон империи, был довольно молод, он не смог в условиях продолжающейся войны завязать себе столь же прочного авторитета. Его чувства на самом деле равно, как его министры иностранных дел графа Чернина, склонялись к скорейшему заключению мира. И одним из его первых действий как императора было заявление, что он намерен безотлагательно этого добиваться. В марте 1917 года при содействии брата своей жены, князя Сикстуса Бурбонского, он начал косвенные переговоры с французским правительством, чтобы обозначить условия, при которых могло быть достигнуто урегулирование Но поскольку его главным мотивом оставалось сохранение целостности его империи, и для достижения своей цели он был готов пожертвовать прежде всего германской и в последней очередь австрийской территорией, его дипломатическая инициатива быстро провалилась. Делы Сикстуса не только привели в ярость Германию, но и в полной мере продемонстрировали союзникам, в какой степени Австрия была истощена войной. никак не побудив их к смягчению проводимой ими политики борьбы до полной победы. Кроме того, они уже отвергли как не соответствующую их интересам попытку посредничества, предпринятую президентом Соединённых Штатов Уилсоном 18 декабря 1916 года. В порядке предварительных переговоров он обратился к каждой из сторон с предложением изложить условия, необходимые, по их мнению, для обеспечения будущей безопасности. Ответ Германии заранее содержал отказ идти на какие-либо уступки и подчёркивал убеждённость в предстоящей победе. На тон этого ответа значительно повлияли недавний захват Бухареста и разгром румынской армии. Ответ союзников был столь же бескомпромиссным, но содержал более подробное описание деталей. Они требовали вывода войск из Бельгии, Сербии и Черногории, а также с оккупированных территорий Франции, России и Румынии, независимости для итальянцев, румын, чехословаков и других славянских подданных австрийской и германской империи, прекращения правления Турции в Южной Европе и освобождения прочих подданных Османской империи. Короче говоря, Это была программа расчленения трёх империй, которые составляли большую часть союза центральных держав. Только государства, сохраняющие высокую степень политического единства, могли с такой уверенностью ответить на призывы к окончанию военных действий на 28 месяце страшной войны. Такое настроение единства преобладало во Франции и в равной степени в Великобритании. Несмотря на радикальные изменения в составе их правительств, с самого начала французское законодательное собрание отказалось от поисков партийных различий в Union sans crime. Примечание. Священный союз. Примечание редактора. Создан для обеспечения национального выживания и достижения возможной победы. Союз, несмотря на изменения в правительстве, сохранил Администрация Вивиани ушла в отставку в октябре 1915 года. Но новый премьер-министр Бриан занимал пост в старом правительстве и поддерживала коалицию. Партии в британском парламенте также вступили в коалицию в мае 1915 года. После того, как получила резкую критику Бриану, способность либерального кабинета обеспечить адекватное снабжение армии на фронте во Франции, но Асквид остался на посту премьер-министра и преуспел в поддержании внешней демонстрации единства на протяжении следующего года. Однако в лице Ллойда Джорджа, министра военного обеспечения, он имел коллегу непреклонно и справедливо недовольного его нединамичным стилем руководства. И в начале декабря 1916 года он обнаружил, что лишён возможности маневрировать в сложившейся схеме перестановок высшего военного руководства. Согласившись поначалу с собственным исключением из военного комитета, он затем отказался принимать новые назначения и настаивал на отставке лойдера Джорджа. В последующем за этим кризисе он предложил себя на его место. ошибочно ожидаешь, что это должно быть отвергнуто большинством в парламенте. Признавая заслуги лойдера Джорджа и его способности, проявлявшиеся во время национального кризиса, его ведущие коллеги в равной степени и либералы, и консерваторы, пересилили свою антипатию к его эгоизму и изворотливости и согласились служить в составе нового коалиционного правительства под руководством военного комитета. который пользовался почти неограниченными полномочиями. Правительству Ллойд и Джорджи суждено было оставаться у власти до конца войны. Эти политические изменения поддержали коалиционный процесс в обеих странах. Однако они не разрешили проблему, которая лежала в основе неудовлетворенности министерствами Вивиани и Асквита, а именно проблему их отношения с Верховным командованием. А в Германии командование могло быть заменено по слову Кайзера, который как главнокомандующий распоряжался всеми назначениями на военные посты. К концу 1916 года он уже освободил от должности Мольтке и Фалькингайна. В Великобритании смена командования также теоретически требовала лишь решения ответственных властей, хотя там это зависело скорее от правительства, чем от монархии. На практике, однако, значение общественного доверия создавало серьезные препятствия такой смене, чему служит доказательством провал попытки отправить в отставку сэра Джона Френча после того, как его непригодность для руководства операциями во Франции стала очевидна кабинету. Во Франции ситуация была еще более сложной. Жофр, как главнокомандующий, осуществлял власть в военной зоне, что было закреплено республикой. к институции. Даже представители парламента не имели права войти в зону без его позволения, в то время как он имел власть не только над армиями, находившимися на французской земле, но и подобное же полномочие на всех театрах внешних операций. В результате командования во Франции, в Британии и, как это вскоре стало ясно, в Италии было застраховано от того, что его положение будет колеблена списками погибших или отсутствием успехов на полях сражений. В Британии Хейк остался в высшем командовании до самого конца войны, несмотря на потерю доверия к нему со стороны лорд-герцога, которая к концу 1917 года была почти полной. Во Франции недоверие к Жофру, которое росло, начиная с самого начала сражения под Верденом, привело к его восхождению до бессодержательного величия в декабре 1916 года. Однако не было сделано неудовлетворительных изменений в отношениях между военной и политической властью. Генерал Лютей, марокканский проконсул, назначенный на должность военного министра во время смещения Жофру, был наделён расширенными административными полномочиями без права командования во Франции. Не была найдена удовлетворительная замена Жофру. Выбор политиков Невель был интеллигентен и убедителен. Он изменил ситуацию под Верденом. Как только немцы прекратили наступление, и его возвращение в Форт-Дуамон стало успехом, увенчавшим два года быстрого восхождения от чина полковника. Однако события вскоре показали, что его уверенность в собственных способностях была преувеличена. В то время как правительство напротив его недооценивало и потому недостаточно доверяло. Оглядываясь в прошлое, легко увидеть, что происходило, как трудно было в такое время безошибочно принимать решения и действовать правительством и генеральным штабом. Фундаментальная истина, лежащая в основе неудовлетворённости системой и личностями во всех странах, заключалась в том, что поиск чего-то или кого-то лучше был чётным. Проблема командования в условиях Первой мировой войны была неразрешимой. Генералы были подобны людям, лишённым глаз, ушей и голоса, не имеющим возможности наблюдать операции, которые они развернули, слышать сообщения о ходе их развития и разговаривать с теми, кому они первоначально отдавали приказы, когда дело уже началось. Война стала чем-то большим, чем люди, которые вели её. В Германии, в Британии и даже во Франции, где так много жизни было отдано в защите родины, воля народа тем не менее оставалась несломленной. Продержаться стало лозунгом в Германии. Как ни ужасны были страдания нации, всё ещё не возникало мысли принять неудовлетворительный результат. Вера в славную победу могла пройти. Уступки продолжали считаться столь же немыслимыми, как и поражение. В Британии, которая начала страдать от больших потерь только в 1916 году, необходимость выстоять была даже сильнее. Год 1916-й видел подъём добровольческих настроений, который, охватив миллионы, станет затухать. И законы о воинской повинности последовавшие за этим, впервые в британской истории обяжут гражданских лиц к армейской службе. Тем не менее, запись в годовом регистре гласит с очевидной ясностью. Перспективы боевых потерь, кажется, совершенно не способны изменить решение народа вести войну до успешного завершения. Даже во Франции идея Священного Союза воспринималась как объединение не только политиков, но классов и регионов. Это убеждение также упорно сохранялось до конца 1916 года на том основании, что Франция была объектом иностранной агрессии и, следовательно, должна была обороняться. Вопреки всякой логике, столь же упорно сохранялось другое убеждение в том, что война может закончиться быстро, крахом Германии или блестящей победой Франции. В надежде на то, что Франция добьется победы, предстояло быть грубо разрушенной. Французские мятежи. Грандиозное наступление было запланировано на 1917 год во время встречи военных представителей союзников в Шантии, штаб-квартире французского главного командования, в ноябре 1916 года. Повторение конференции, которая проходила Там же в декабре прошлого года и привела к битве на Сомме и Брусиловскому наступлению. Как и в прошлый раз, Италия продолжала наступательные действия против австрийских войск в Изонце. Россия также обещала начать весеннее наступление. Они были также неточны в деталях, хотя полны энтузиазма относительно собственных возможностей. Российская промышленность сейчас была полностью мобилизована для военных нужд и выпускала огромное количество вооружений и снаряжения. Однако продолжением огромного усилия, совершённого в центре Западного фронта на старом поле боя у Соммы французами и англичанами, стало наступление в Афланди с целью очистить бельгийское побережье и вернуть базы подводных лодок. которые всё более успешно действовали против кораблей союзников. Два события неожиданно повлияли на осуществление этих планов. Во-первых, Жоффрс сменил Нивиль, чья философия проведения операций не сочеталась со схемой продолжения битвы на Сомме. Последняя выродилась в борьбу на истощение и разрушение местности. Разрушенные дороги, длинные полосы развороченной земли, искорёженные леса, затопленные низины и лабиринты покинутых окопов, блиндажей и опорных пунктов. Сома более не представляла собой территории, на которой можно было осуществить внезапный прорыв, в котором, как верил Нель, и заключался секрет успеха операции. В 1917 году он впервые строил окопную стратегию и убедил себя в том, что новая артиллерийская тактика вызовет перелом в событиях. Под его контролем огромные массы артиллерии должны были снести германскую оборону шквалом огня на всю глубину позиции противника, разрушая окопы и оглушая защитников. В то время, как атакующие, выдвигаясь под сплошными укрытиями и находящимися поблизости уцелевшими уцелевших бункеров, должны были беспрепятственно занять открывшуюся территорию и вражеские тылы. Поскольку район Соммы стал неподходящим для такой тактики, Невиль предложил вернуться к местности и плану 1915 года. Он намеревался атаковать в направлении плещ большого германского выступления по сторонам сектора Соммы. Французским частям предстояло взять на себя южный сектор Энны, дамскую дорогу, где должен был развернуться их фронт атаки, в то время как британцы по соглашению между союзниками должны были вновь открыть наступление на северном плече выступа Соммы, в Араси и против хребтов Винни. Если бы даже Невиль не изменил план действий на 1617 год, решимость германских войск должна была бы в любом случае сделать невозможным стремление союзников продолжать наступление на Сомме. 15 марта он обратил внимание, что неприятель начал выдвигаться вперёд на всей протяжённости фронта от Атараса до Энны. Это была вторая случайность, которую никто не мог предвидеть, когда Жоффр созвал конференцию в Шантии в ноябре. Планы на войне редко выполняются в точности. Пока союзники договаривались вновь начать наступление на территориях, где уже шли сражения, немцы стояли перед необходимостью отказаться от этих территорий. В сентябре 1916 года были начаты работы по сооружению окончательной позиции позади территории, где шло сражение на Сомме. Целью этого было сократить протяжённость фронта и сэкономить силы в количестве до 10 дивизий, чтобы использовать их где-нибудь ещё. В январе новая линия, состоящая из участков, названных в честь героев скандинавской саги Ватан, Зигфрид, Хундинг и Михель, и в целом известная как линия Гинденбурга, была завершена и к 18 марта полностью занята. Хотя британцы и французы ясно понимали, что сельская местность перед ними была опустошена, они ошибка сканирования АВ К счастью для плана Невиля, линия Гинденбурга простиралась только почти до Шемн-де-Дам. Именно здесь он планировал нанести удар. То же самое имело место в секторе Арас, хребты Вини, где британские и канадские войска должны были атаковать немного ранее. Линия Гинденбурга чётко разрезала основание выступа между ними. К несчастью для французов оборонительные сооружения дамской дороги были построены в течение предшествующих 3 лет. Это были первые окопные укрепления. Во время немецкого отступления от Марны в сентябре 1914 года они считались одними из лучших на всей протяжённости западного фронта. А с гребня горы немцы имели прекрасный обзор французского тыла. Наблюдатели германской артиллерии могли видеть позиции французской пехоты, где она строилась перед атакой, а также её артиллерию поддержки. Более того, новая германская оборонительная доктрина, обязанная своим появлением успехом Нивеля по возвращению территории в районе Вердена в декабре 1916 года, предполагала, что линия фронта может быть удержана минимальными усилиями. но с расположением контратакующих дивизий вне зоны поражения вражеской артиллерии, так что они могли забирать, как только передовые атакующие волны вражеской пехоты теряли огонь их собственной артиллерии поддержки. Поскольку план Невеля предполагал прямое наступление, продолжавшееся не более 48 часов, в течение которых Все германские позиции должны быть заняты тремя последовательными прорывами в 2-3000 метров глубиной. То тесное взаимодействие между пехотой и артиллерией было обязательным условием успеха. План не велел однако, не обеспечивал быстрого продвижения вперёд французской артиллерии, которое вряд ли было возможно на размокшей, разбитой земле поле сражения. а при учете всех прочих обстоятельств становилось просто неосуществимым. Французские 6-я, 10-я и 5-я армии, в совокупности составлявшие группу армии резерва и включавшие несколько лучших формирований с 1-м, 20-м и 2-м колониальным корпусами на передовой, ожидали начала наступления, которое в конце концов было назначено на 16 апреля. БЕФ в это время готовились к собственному наступлению поддержки, которое должно было начаться недели раньше. Их особой целью был гребень хребта Вими, который предстояло атаковать канадскому корпусу. Отсюда путь лежал вниз, в долину Дуэ и дальше, как они надеялись, в незащищенный германский тыл. Пересекая который, быстрое наступление кавалерии могло соединиться с продвижением авангарда Невелли, который в это время должен был очистить высоты Энны в районе дамской дороги в 130 км к югу. В короткое время для подготовки наступления были собраны огромные массы артиллерии и боеприпасов: 2879 орудий по одному на каждые 8 м фронта. и 2687 тысяч снарядов. Это вдвое превосходило то количество, которое было доставлено перед битвой на Сомме в июле прошлого года. Также были подтянуты в общей сложности 40 танков, в то время как 6-й корпус 3-й армии, формирование, которое должно было осуществить главный удар, смог укрыть свою пехоту в огромных подземных каменоломнях Араса. Под прикрытием по туннелям, выкопанным силами армейских саперных рот, они могли попасть прямо на передовую. Подобные туннели были построены напротив хребтов в ВИМИ для пехоты канадского корпуса, четырех дивизий, которым предстояло совершить первое основное наступление войск Доминиона на Западном фронте. Апрельская погода в Арасе была скверной. Дождь сменялся мокрым снегом, упорно держалась низкая температура. Сырость и артподстрелы превратили меловую поверхность на всей территории зоны предстоящей атаки в клейкую слякоть, в которой ноги тонули по щиколотку, а местами и глубже. На этот раз однако длительный период подготовки не побудил немцев к яростному противодействию. Фон Фалкенгаузен Командующий 6-й армией, которая занимала сектор Вими-Арас, держал свои дивизии, предназначенные для контратаки, в 50 милях позади линии фронта. Очевидно, он был уверен, что семи полков на передовой 1-го, 14-го и 16-го баварских, 11-го, 17-го, 18-го и 79-го резервных достаточно, чтобы противостоять атаке противника. Это была ошибка. Эллен Би и Хорн, командующие 3-й и 1-й армиями, собирались атаковать 18-ю дивизиями и имели подавляющее превосходство в артиллерии, в то время как местные германские командиры, знавшие, что Фалькенгаузен держал свои стратегические резервы на столь значительном расстоянии от передовой, также удерживали свои тактические резервы в тылу, с намерением использовать их только в том случае, Если фронт будет прорван, эта диспозиция оказалась губительной для немцев. Их несчастная пехота была заперта в своих глубоких блиндажах интенсивным огнём британской артиллерии. Последние, кроме того, разорвала в клочья защитные проволочные ограждения. Хотя их часовые слышали шум предстоящей атаки за 2 часа до того, как она началась, но их телефонные линии были перебиты. И это означало, что они не могли связаться со своей артиллерией. Впрочем, последняя в любом случае была накрыта противобатарейным огнем. Когда британцы и канадцы появились из своих подземных укрытий, защитники были убиты или захвачены в плен прямо под землей. Некоторым, кому повезло больше, хватило времени, чтобы убежать в сторону тыла. Михаэль Фолькенхаймер Из третьего баварского резервного полка, находившегося на южной оконечности хребта Вини, увидев приближающуюся волну атакующих у самого окопа, крикнул своим товарищам: "Вылезайте, англичане подходят!" и побежал, чтобы предупредить полкового командира о том, что если сильные подкрепления не смогут подойти с тыла, весь полк попадёт в плен. Подтянуть подкрепление оказалось невозможно, так что весь хребет оказался в руках противника. А из всего нашего полка, из трех тысяч человек, только около двухсот смогли избежать плена. Первый день битвы в Варасе стал триумфом для британцев. За несколько часов германский фронт был прорван на глубину от двух до пяти километров. В плен попало девять тысяч человек. Потерь было немного, и путь для дальнейшего продвижения вперед был, по-видимому, очищен. Успех, достигнутый канадцами, был поистине сенсационным. Одним ударом были взяты опустошённые, разбитые склоны хребтов Уими, где в 1615 году тысячи французов сложили головы. Достигнута вершина и вниз по обрывистому противоположному восточному склону вся долина Дуэ, забитая германской артиллерией и резервами, лежала открытая взорам победителей. Мы могли наблюдать за германскими артиллеристами, трудившимися возле своих орудий. Затем они прицепили передки и двинулись назад. Транспортные фургоны были полны отступающими, сотнями бельгийцев с хрипта. Кажется, не было ничего, что могло бы предотвратить наш прорыв, писал канадский лейтенант. Ничего, кроме погоды. В действительности однако Дело было не в погоде, но в обычной негибкости плана, который задерживал дальнейшее продвижение. Объявленная двухчасовая пауза, после того, как цель была достигнута, не позволяла передовым группам войск продолжать наступление. Когда они, наконец, смогли двинуться вперед, день подошел к концу, и задор иссяк. 10 апреля первые резервы немцев начали появляться, чтобы остановить прорыв и И когда 11 апреля была предпринята попытка расширить разрыв атакой правей Билл Кура австралийской дивизии обнаружила неразрезанные проволочные заграждения, которые горско сопровождающих танков не смогла прорвать. После этого поступил приказ о перерыве, чтобы восполнить потери и дать войскам отдых. Потери к тому времени составили 20 тысяч, треть от числа погибших в первый день Соммы, но силы участвующих в сражении дивизии были истощены. Когда 23 апреля сражение возобновилось, германские войска были усилены, перестроены и готовы контратаковать в любом из секторов. В результате противостояние растянулось еще на месяц, принеся еще 130 тысяч человек потерь. при этом больше не удалось добиться сколько-нибудь заметных продвижений. Немцы также понесли серьёзные потери, но после унижения в Веми они быстро перестроили свои позиции, и опасность подвергнуться новым поражениям в этом секторе была устранена. Между тем, они нанесли катастрофическое поражение французам. Их задержка в Веми была вызвана двумя причинами: Во-первых, они ожидали, что британская бомбардировка будет более длительной, и поэтому контратакующим дивизиям не хватило времени, чтобы выдвинуться вперёд и вмешаться в ход сражения. Во-вторых, катастрофической нехваткой дивизий в секторе Вими-Арас. Компенсацию за это французы ощутили на Шем-де-дам, где были собраны 50 контратакующих германских дивизий. позади 21 и на передовой. Если немцы были ошарашены в Вими-Арас, то ничего подобного не случилось на Энне, где очевидность подготовки крупного наступления предупредила немцев о намерениях Невеля. Кроме того, явно неудачно действовала система безопасности. Были захвачены документы и был небрежный разговор в тылу. Так или иначе немцы получили достаточно предупреждений относительно плана Рюрптура, прорыва на Вилле. Они также воплотили свою новую схему обороны в центре, разработанную полковником фон Лосбергом, которая оставляла линию фронта почти пустой, за исключением наблюдателей, в то время как промежуточную зону Позади неё удерживали пулемёты, размещённые в дотах или импровизированных позициях, устроенных в воронках от снарядов. Артиллерия поддержки между тем располагалась не на передовой, а случайным образом в тылу, в то время как реальной силой обороны были резервы, размещённые позади зоны поражения артиллерии, в 10-20 км от передовой. Такая схема размещения стала приговором для плана Нивиля, согласно которому от французской пехоты требовалось пересечь сначала первые 3000 метров фронта Дамской дороги, крутой лесистый уклон, усеянный входами в естественные пещеры, за три часа, затем и еще 3000 метров по противоположному склону, где они неизбежно выходили из поля зрения своей артиллерии поддержки, за следующие три часа и последние две тысячи метров за два часа если даже полностью исключить те трудности которые должны были встретиться на протяжении этих восьми километров первоначальное сопротивление немцев переплетение проволоки пулеметы локальные контратаки существенная слабость плана не вели заключалась в том что энергии его первого этапа должна была быть растрачена на участке, от которого оставалось ещё почти 2 км до настоящих укреплений немцев. Если же, несмотря на всё это, французское наступление, и что более проблематично, нападающие успешно достигали своей конечной цели, они должны были немедленно оказаться перед свежими войсками, которым они, исчерпав свои силы, уже вряд ли смогли бы оказать сопротивление тем не менее в уверенности не виля в успехе прорыва было нечто такое что передалось его солдатам генерал спирс британский офицер взаимодействия описывая сцену на рассвете 16 апреля на линии начала атаки трепет чего-то вроде удовольствия возбуждения оптимистичного ожидания пронизывали войска Меня окружали улыбающиеся лица мужчин, и глаза сияли. Видя мою униформу, некоторые солдаты пылко обращались ко мне. "Немцам здесь не устоять. Уж не больше, чем перед вами ворась. Они ведь там побежали, не так ли?" Эффект от бодрых голосов усиливали блики света, танцующего на тысячах синих стальных касок. Когда настал час атаки, пехота смолкла в ожидании, пока артиллерия, которая должна была огромными прыжками переносить вперёд заградительный огонь, тем самым обеспечивая продвижение пехоте, начнёт свою работу. Начало оказалось удачным, вспоминает Спирс. Немецкий заградительный огонь производил впечатление неровного и нерегулярного. Сотни золотых вспышек возникли над вражеской линией. Они увидели волну наступления французов и вызвали на помощь орудия. Почти сразу, хотя, возможно, это только показалось, огромная масса войск в пределах видимости начала перемещаться. Длинные узкие колонны ползли к Энне. Вдруг, словно ниоткуда, появились несколько семьдесят пяток. Проскакали голопом вперед, лошади вытянулись, возницы выглядели так, будто рвались колонны. финишу на скачках. «Немцы бегут, орудия продвигаются», — ликующе кричали пехотинцы. Затем палил дождь, и стало невозможно сообщить, как развивалось наступление. Не только дождь. Дождь со снегом, слякоть, снег и туман, погода столь же ужасная и холодная, как в первый день сражения в Варасе, сделали невозможным нанести на карту развитие наступления. Сама линия сражения распадалась, так как немецкая оборона вступила в действие. Стремительный темп наступления нигде долго не удержался. Началось явное замедление движения, а потом и вовсе остановка в войск поддержки, которые нажимали неуклонно со времени начала. Немецкие пулеметы, разбросанные по воронкам от снарядов, сконцентрированные гнездами или неожиданно возникавшие революции, На входах в глубокие блентажи или пещеры взяли страшную плату с войск, которые сейчас карабкались по изрытым холмам. Сверх быстрый темп продвижения заградительного огня, который должен был защитить пехоту, оставил позади пеших солдат. Везде была одна и та же история. Волны атакующих захватили самые удалённые точки, затем замедлилась не в состоянии следовать огню заграждения, который, развив скорость до сотни метров в 3 минуты, зачастую вскоре исчезал из поля зрения. Как только пехота и артиллерия оказались разобщены, германские пулемёты открыли огонь, часто одновременно с фронта и с флангов, а иногда и сзади. На крутых откосах НН войска даже в отсутствие сопротивления противника могли продвигаться только очень медленно. Местность, разбитая взрывами, представляла собой серию скользких наклонных плоскостей, где можно было с большим трудом, если вообще возможно, найти точку опоры. Люди ползли вперёд, цепляясь за обрубки деревьев, после чего были остановлены проволочными заграждениями всевозможного вида. Тем временем подкрепление скапливалось в штурмовых окопах. Каждые 4 часа подходил свежий батальон. По мере того, как ведущие волны останавливались, в отдельных случаях в нескольких сотнях, редко тысячи метров, создавался затор. И если бы германская артиллерия была столь же активна, как и их пулемёты, бой, который происходил на передовых позициях, Постарилась был в отношении беспомощных людей в переполненных окопах и на тропинках ведущих в тыл. Бой не был основательный. Манген, суровый кладиальный солдат, командующий шестой армией, атакующий левую оконечность хребта, услышав, что его войска, включавшие его собственных кланялов и ветеранов 20-го железного корпуса, остановились, приказал: "Там, где проволока, не перерезаны артиллерией, и её должна перерезать пехота. Земля должна быть занята. Это был совершенно бессмысленный приказ. Танки могли бы перебить провод, но ни один из 128 маленьких двухместных танков Renault, первоначально использовавшихся французами в сражении, не достиг немецкой передовой. Почти все завязли в грязи и забуксовали на подступах. Сами по себе двинулись не более чем на 600 ярдов. На третий день была достигнута Дамская дорога, пересекающая хребет. На пятый день, когда потери составили уже 130 тысяч человек, наступление было окончательно прекращено. Потери были несколько скомпенсированы достижениями, включая 28 815 пленных и проникновение на 6 километров вверх. на 30-километровом участке фронта. Но глубокие немецкие укрепления остались нетронутыми. Это никоим образом не было прорывом, никакой реализации обещанного Нивелем Рубтуре. 29 апреля он был отстранен и заменен Петеном. Потерю французов, включавшие 29 тысяч убитых, не могло быть заменено. то же касалось, по крайней мере, на время боевого духа французской армии. Почти немедленно после неудачного наступления 16 апреля началось то, что командование знало как случай коллективной недисциплинированности, а историки назвали мятежами 1917 года. Никакая словесная форма не определяет так точно суть происшедшего. которая лучше идентифицируется как своего рода военная забастовка. Недисциплинированность подразумевает отказ подчиняться приказам. Мятеж обычно влечёт за собой насилие против старших по званию или положению. Однако приказы по большому счёту в целом выполнялись, не было и никакого насилия бунтовщиков против их офицеров. Наоборот, Странное взаимное уважение характеризовало отношения между отдельными солдатами и старшими по званию в течение всего мятежа, как если бы обе стороны признавали сами, что являются взаимными жертвами страшного тяжёлого испытания, которое просто сильнее ощущалось внизу пирамиды. Солдаты жили хуже, чем офицеры, ели худшую пищу, реже получали увольнения. Тем не менее, они знали, что офицеры разделяли их трудности и на самом деле несли даже большие потери. Даже в тех частях, где дело дошло до прямой конфронтации, как в 74-м пехотном полку, мятежники давали понять, что они не хотят причинить своим офицерам никакого вреда. Они просто отказались возвращаться в окопы. Это была экстремальная манифестация протеста. В общем, настроения всех, кто в ней участвовал, а они включали солдат 54 дивизии, почти полармии, было прежде всего нежелание, если не отказ принять участие в новой атаке, но также патриотическая готовность удерживать фронт при атаках неприятеля. Были также особые пожелания: больше отдыха, лучшая пища, больше поддержки для солдатских семей. прекращение несправедливости и бойни мир эти требования часто перекликались с требованиями участников гражданских забастовок волна которых весной 1917 года была вызвана высокими ценами негодованием на тех, кто наживается на военном положении и уменьшающейся перспективой заключения мира гражданские протестующие ни в коем случае не требовали мира любой ценой тем более ценой победы германии они жаловались что в то время как люди должны работать до смерти чтобы наскрести жалкие крохи на жизнь боссы и крупные промышленники наращивают жир недовольство гражданских питает недовольство военных беспокойство солдат об их семействах усиливалось известиями о трудностях которые переживали жёны и родители чьи мужья и сыновья находились на фронте Французский кризис 1917 года был общенациональным. Именно по этой причине правительство, понимавшее всю серьёзность ситуации, выдвинуло своего кандидата на замену Невиля Филиппа Петена. При всей его внешней резкости, Петен понимал своих соотечественников. По мере того, как кризис углублялся, в его развитии выделяют 5 фаз. от разрозненных вспышек недовольства в апреле к массовым митингам в мае, врождённым стычкам в июне и дальнейшего ослабления протестов в течение остальной части года. Он предпринял серию мер, разработанных, чтобы удержать и восстановить в армии моральное благополучие. Он пообещал более длительные и более регулярные увольнительные периоды. Он также косвенно пообещал прекратить а крайние меры на время наступления не столь прямолинейны, поскольку это означало положить конец статусу Франции как державы, ведущей войну, но подчёркивая, что войска должны отдыхать и проходить переподготовку. Поскольку переподготовка подразумевала, что на время её проведения дивизии будут отведены с фронта, он также вёл новую доктрину подобную той, которая уже была принята и действовала в немецкой армии обороны в глубине. Согласно инструкции, которую он выпустил 4 июня, следовало избегать тенденции скапливать большие массы пехоты на линии передовой, поскольку это только приводит к росту потерь. Вместо этого первая линия должна была удерживаться лишь настолько, чтобы не подпускать неприятеля и обеспечить артиллерийское наблюдение. Большая часть пехоты должна была располагаться на второй линии окопов, с резервом в третьей, чтобы проводить контратаку. Эта инструкция преследовала строго оборонительные цели. Пока передовые позиции реорганизовывались для осуществления этой новой тактики, Армейские офицеры с одобрения Петтена попытались вновь добиться от людей подчинения, действуя убеждением и одобрением. Никаких строгих мер не должно быть принято, писал офицер пехоты 5-й дивизии. Мы должны сделать всё возможное, чтобы ослабить забастовочное движение убеждением, спокойствием и авторитетом известных людям офицеров, обращаясь к наилучшим чувствам забастовщиков. Его дивизионный командир соглашался. Мы не можем добиваться уменьшения забастовочного движения строгостью, так как это несомненно приведёт к непоправимым последствиям. Тем не менее, забастовочное движение, нарушение дисциплины, забастовку или митинг невозможно было прекратить, не прибегая к насилию. Как главное командование, так и правительство преследовало убеждение, что имело место подрывная деятельность. в армии гражданских антивоенных агитаторов, и они приложили значительные усилия, чтобы установить личности зачинщиков, поместить их под следствие и подвергнуть наказанию. Под трибунал военного суда попали 3427 военнослужащих, из которых 554 солдата были приговорены к смерти и 49 действительно расстреляны. с сотнями других смертных приговоров был заменён на пожизненное заключение. Характерной особенностью этого юридического процесса было то, что подследственные выбирались собственными офицерами, с подразумевающимся согласием рядового состава. Внешний порядок восстанавливался в пределах французской армии относительно быстро. К августу 5н чувствовал достаточную уверенность в её настроении, чтобы начать ограниченных масштабов операцию Верденни, которая восстановила фронт в этом районе по линии, по которой он проходил перед германским наступлением февраля 1916 года. В октябре в ходе новой операции на Энне немцы были отброшены за Элет. Цель первого дня злополучно наступление Нивеля. В общих чертах, тем не менее, цели мятежников были достигнуты. С июня 1917 по июль 1918 года французская армия не атаковала нигде на Западном фронте, удерживая две трети его протяженности и не осуществляла активной обороны своих секторов. Немцы по необъяснимой причине считали, не обратившие внимание на кризис дисциплины по другую сторону нейтральные полосы, довольствовались тем, чтобы отметить такую пассивность неприятеля, но предпочли действовать в других местах, в России, в Италии и против британцев. Живи и дай жить другому не было новым явлением ни в Первой мировой войне, ни в любой другой. Это настроение преобладало в Крыму и окопах между Питсбургом и Ричмондом в 1864-1865 годах во время бурской войны, где блокада Мейскинга снималась по осенним, и на всей протяжённости восточного фронта в 1915-1916 годах. Солдаты, если их не тревожили офицеры, всегда были готовы войти в, вза в взаимные соглашения на неподвижных позициях, часто обмениваясь сплетнями и необходимыми мелочами, и даже заключая локальные перемирия. Так было заключено знаменитое перемирие между британцами и ненцами на Рождество 1914 года во Фландрии, повторённое в меньшем масштабе в 1915 году. Русские начали организовывать пасхальные, а также рождественские перемирия только в 1916 году. Чаще же обе стороны на Западном фронте, как только они должным образом окапывались, довольствовались в секторах, не подходящих для основных наступательных действий. Сюда входили затопленная зона во Фландрии, область бельгийских каменно-угольных шахт, леса Аргони, Вогезы, установившимся ненаступательным порядком. На местах близость неприятеля делала недопустимым что угодно, кроме принципа: живи и дай жить другому. Легенда описывает сектор международных провозных заграждений, где окопы находились так близко, что одна сторона позволяла другой беспрепятственно чинить этот барьер, разделяющий их. Даже в местах, где нейтральная полоса была широкой, Противостоящие части могли негласно договориться не мешать миру. Британское главное командование свирепо осуждало принцип живи и дай жить другому. И изыски тех, кто принял участие в патрулях, награждали увольнительными. Британцы считали участие в налётах нормальной обязанностью. Вообще же они предпочитали беречь живую силу для обычных наступлений. После наступления Нивеля, хотя дивизии, в которых имели место нарушения дисциплины, были озабочены организацией налетов и рапортовали о своей активности в вышестоящей инстанции. Революция в России Не только французская армия к 1917 году начинала испытывать отвращение от возрастающей цены, которую приходилось платить за войну. русской армии, которая никогда не была столь сплочённой или национальной, как французская, начала трещать по швам даже раньше, чем главное командование начало организацию весеннего наступления, которое его представители обещали на конференции союзников в Шантии в декабре 1916 года. Жалобы, как в зеркале, повторяли те, что поступали от французских солдат после наступления Нивеля: плохая пища, нерегулярные увольнения, беспокойство за благосостояние семейств оставшихся дома, злость на спекулянтов, помещиков и прогульщиков, тех, кто избежал воинской повинности и теперь получал хорошую заработную плату в тылу, занимаясь обычным делом. и что было более угрожающим, не веря в полезность атак. Военная почтовая цензура, которая столь аккуратно предупреждала французское правительство о недовольстве среди рядовых и младшего офицерского состава, постоянно перехватывала в конце 1916 года подтверждение подавляющего желания мира независимо от последствий. Для русского главного командования было чрезвычайной удачей, что зима 1916-1917 года выдалась исключительно суровой, что исключало какое-либо крупномасштабное наступление немцев. Учитывая настроение, господствовшее в царской армии, оно вполне могло достичь результатов, имеющих решающее значение. Тем не менее, ситуации во Франции и в России были несравнимы. Даже во время наибольшего обострения проблем на фронте и в тылу в течение 1917 года во Франции продолжали функционировать государственные системы и экономика. В России экономика была надломлена и тем самым угрожало выживанию государства. Экономическая проблема, однако, в отличие от Германии или Австрии, Не было следствием дефицита ресурсов, вызванного блокадой и оттягиванием средств для военного производства. Напротив, она была следствием неконтролируемого бума. Промышленная мобилизация в России, финансируемая огромным расширением бумажного кредита и отказом от обеспечения баланса золотом, создала неослабевающий спрос на труд. которые приветствовали освободившиеся от службы квалифицированные рабочие из ледового состава. Однако эта же причина вызвала недовольство среди крестьян-солдат, которые не были подготовлены для возврата к гражданской жизни, эмиграции демобилизованных крестьян. Последние ради того, чтобы прокормить семьи, перебирались из деревень в города, где заработки были несравненно выше, чем то, что они могли заработать часто в виде бартера на селе. Крестьяне-переселенцы также находили работу на шахтах, где занятых в 1917 году по сравнению с 1914 возросло вдвое, на железных дорогах, на месторождениях нефти, в строительстве и прежде всего на заводах. Государственные заводы за время войны увеличили численность рабочей силы более чем втрое. Рост заработной платы и объёма бумажных денег привёл к стремительной инфляции. Это было неизбежно в стране с примитивным казначейством и банковской системой. Особенно разрушительно инфляция повлияла на сельскохозяйственное производство. Крупные землевладельцы продавали землю в обмен на производственные мощности, поскольку не могли позволить себе тройное увеличение заработной платы. В свою очередь, крестьяне, которые не желали или были не в состоянии платить высокую цену за промышленные товары, уходили с рынка зерна и возвращались к самообеспечению. В то же самое время железные дороги, несмотря на то, что в 1917 году на них было занято уже 1 200 000 человек против 700 000 в 1914, Стали реально поставлять меньше товаров в город. Частично причины были в потребности армии, частично наплыв неквалифицированных рабочих, который привёл к снижению эксплуатационных стандартов. В начале 1917 года, когда из-за исключительно сильных холодов возрос спрос на топливо и пищу, их запасы в городах почти иссякли. В марте даже в столице В Петрограде запасов зерна на складах оставалось только на несколько дней. Именно эта нехватка продовольствия привела к событиям, которые стали известны как Февральская революция. В России было принято старое юлианское летоисчисление, и даты отставали на 13 дней по сравнению с григорианским летоисчислением, принятым на западе. Февральская революция не была политической изначально, и в своей основе. Она начиналась как протест против материальных лишений и вылилась в революцию только потому, что военный гарнизон Петрограда отказался присоединиться к разгону демонстрации, а затем принял сторону митингующих, выступив против жандармерии и казачьих войск, традиционно использовавшихся в качестве полиции. Революция начиналась как серия забастовок, Первые из них были приурочены к годовщине Кровавого воскресенья 9 января 1905 года, когда в Остане было подавлено силами тех же казачьих войск. Однако в феврале-марте волнения переросли в крупномасштабные демонстрации с повторяющимися требованиями хлеба. Размер этих выступлений возрос во время внезапного потепления Казалось, выглянувшее зимнее солнце вывело недовольных на улицы. Причиной были, во-первых, поиски пищи, а во-вторых, усилия агитаторов на улицах. 25 февраля 200 тысяч рабочих заполонили центр Петрограда, громя магазины и сражаясь с менее многочисленной и деморализованной полицией. Царское правительство было привычно гражданским беспорядкам и всегда находило средства, чтобы их прекратить. В качестве крайней меры, как это было в 1905 году, вызывалась армия, чтобы стрелять в толпу. В феврале 1917 года в распоряжении правительства были достаточные армейские резервы. В столице находилось 180 тысяч солдат и еще 152 тысячи в ее окрестностях. Кроме того, это были наиболее надёжные царские полки: гвардия Преображенский, Семёновский, Измайловский, Павловский в общей сложности 14. Эти полки служили царской династии ещё со времён Петра Великого. Преображенский полк, солдаты которого носили головные уборы в виде митры после войны против Карла XII шведского, и в который по традиции зачислялись младшими офицерами царевичи, был гвардии из гвардии. Царь сам выбирал в этот полк солдат из ежегодного рекрутского набора, ставя мелом метку П на одежде отобранных рекрутов и рассчитывал, что они будут защищать его до самой смерти. К 1917 году, однако, гвардейская пехота была крайне истощена. Она была размещена в Петрограде вместе с резервными батальонами и состояла либо из новобранцев, либо из раненых ветеранов, весьма недовольных возвращением на службу. Их офицеры были главным образом недавние выпускники кадетских школ. В то же время некоторые солдаты принадлежали к образованным горожанам, группе, призыв из которой в мирное время был исключён. Один из таких солдат, Фёдор Линде, Описывай свою реакцию во время первых попыток разгона демонстрации около Таврического дворца. Я увидел молодую девушку, которая пыталась убежать от несущейся на неё галопом лошади казачий офицер. Она бежала слишком медленно. Жестокий удар по голове швырнул её под копыта лошади. Она закричала. Это был нечеловеческий, пронзительный вопль, от которого во мне словно что-то щёлкнуло. Я дико закричал: "Изверги, изверги! Да здравствует революция, к оружию, к оружию! Они убивают невинных людей, наших братьев и сестёр". Линда был сержантом финской гвардии, расквартированный в казармах Преображенского полка. Преображенцы, хотя и не были знакомы с ним, Услышав его крик, выбежали на улицы и начали схватку с жандармами, казаками, офицерами и другими полками измаиловским и гренадерским, сохранившими верность правительству. Основной разгар крупных демонстраций пришёлся на 27 февраля. С 28 февраля восставший и весь петерградский гарнизон объединили усилия, и революция развернулась в полную силу. Царь Николай, изолированный в штаб-квартире в Магилёве, сохранял обычное для него равнодушие. Он, кажется, верил, подобно Людовику XVI в июле 1789 года, что его трону не угрожает ничего более страшного, чем очередное восстание низов. Он не понимал, что армия в столице, главная опора его власти, подобна гардес францус в Париже 1789 года. включилось в мятеж против его правления, и что класс последовал за ними. Дума, российский парламент, обсуждала в Таврическом дворце свой мандат. Одновременно с этим советы комитета среднего сословия, которые спонтанно формировались не только на заводах и в мастерских, но и в военных частях, устраивали митинги, порой переходящие в непрерывные обсуждения. выдвигали резолюции и назначали представителей для надзора или даже замены прежней власти. В Петрограде Верховный совет назначил исполнительный комитет исполком, который должен был выступать в качестве представительного органа всех политических партий, включая как марксистов-меньшевиков и большевиков, так и умеренные партии. 27 февраля Дума сформировала временное правительство. которое должно было действовать до того момента, когда будет создано новое правительство. На фронте офицеры генерального штаба были вынуждены подчиниться силе непреодолимых обстоятельств. Предложение направить в Петроград карательную экспедицию под командованием генерала Иванова было отклонено самим царём во время совещания с его военными консультантами 1 марта в Обскове. по пути в его загородный дворец в царском селе. Там он также дал Думе разрешение сформировать кабинет. Там же, наконец, 2 марта он подписал отречение. Решающим фактором, повлиявшим на него в течение этих двух дней, был совет его начальника штаба Алексеева, который 1 марта направил ему телеграмму следующего содержания: Революция в России будет означать позорное окончание войны. Армия очень тесно связана с жизнью в тылу. Можно с уверенностью утверждать, что беспорядки в тылу приведут к тому же результату среди вооружённых сил. Невозможно требовать от армии, чтобы она спокойно продолжала воевать, пока в тылу разрастается революция. Молодой состав действующей армии и её офицеры среди которых очень высок процент резервистов и призванных студентов университета не даёт никаких оснований полагать, что армия не отреагирует на события, происходящие в России. В результате отречения царя Россия осталась без главы государства, поскольку главный претендент на престол, великий князь Михаил, отказался от права наследования, в то время как Дума не питала никакой склонности кандидатуры Цесаревича. Более того, революция лишила Россию правительственного аппарата, поскольку по соглашению, подписанному кабинетом Думы и исполкомом Петроградского совета 3 марта, все губернаторы, представители административной власти были освобождены от занимаемых должностей, а полиция и жандармерия, орудия осуществления их полномочий, распущены. Всё, что осталось от прежнего административного аппарата за пределами столицы это земства, окружные советы, состоявшие из уважаемых людей, но они не имели ни опыта, ни полномочий, чтобы выполнять распоряжения временного правительства. На их решения в любой случае мог наложить вето исполком, который присвоил себе ответственность за военные, дипломатические и большую часть экономических вопросов, оставив правительству лишь законодательное право, гарантирующее права и свободы населения. В конечном итоге оба органа пришли к согласию относительно, по крайней мере, одного предмета. Война должна продолжаться. Правда, исходя из разных мотивов, временное правительство по целому ряду националистических причин, а исполкомы советы, которые он представлял, для того, чтобы иметь возможность продолжать революцию. В то время как советы громко осуждали войну, называя её империалистической и чудовищной, они тем не менее всерьёз опасались, что поражение, нанесённое Германии, вызовет контрреволюцию. В итоге их обращение к людям мира от 15 марта призывало присоединиться к России в борьбе за мир и против правящих классов. Но в то же самое время они агитировали армию через Советы солдатских депутатов продолжать борьбу против штыков завоевателей и иностранной военной силы. Солдаты, вдохновлённые защитой народной революции, вновь обрели энтузиазм в отношении военных действий, который, казалось, был безвозвратно утрачен зимой 1916 года. В течение первых недель февральской революции солдаты, находившиеся в Петрограде, не только не хотели говорить о мире, но и не допускали, чтобы такие разговоры звучали. Петиции солдат, обращённые в временному правительству и Петроградскому совету, свидетельствовали о том, что они, вероятно, были склонны рассматривать сторонников безотлагательного заключения мира как приспешников кайзера. Единственные сторонники немедленного заключения мира среди всех групп социалистов, представленных в исполкоме, большевики были достаточно осторожны, чтобы не требовать этого, и поскольку все их лидеры Троцкий, Бухарин и Ленин находились в ссылке, не имели достаточно прочной позиции, чтобы это сделать. Но возобновление военных действий требовало лидера. Но ни исполком, ни временное правительство в его первоначальном составе не возглавляли личности, способные вдохновить массы. Члены исполкома были социалистами-интеллектуалами. Премьер-министр князь Левов доброжелательным популистом. Социалисты, охваченные абстрактными политическими идеями, не имели представления о практических моментах и не хотели их понимать. Левов был человеком высокой нравственности, Но к несчастью пребывал в нереалистичном убеждении, что народ способен самостоятельно определиться в отношении собственного будущего. Большевики, в отличие от них, прекрасно знали, что хотят, но их влияние исключалось из-за возродившихся военных настроений народа. В подобных обстоятельствах следовало ожидать, что лидерство перейдёт к человеку, обладающему природным динамизмом. Такой личностью был Александр Керенский, чьё несоциалистическое стремление к власти в сочетании с безупречными социалистическими рекомендациями позволило ему сочетать членство в исполкоме с постом министра и пользоваться прочной поддержкой рядовых участников советов. Первоначально назначен на пост министра юстиции в мае, в апреле по юлианскому календарю, который был отменён временным правительством. Примечание: Новый стиль в России был введён лишь в январе 1918 года. Он стал военным министром и сразу приступил к чистке среди главного командования, которое, как он считал, было охвачено пораженческими настроениями. Брусилов, один из наиболее успешных командующих армией, стал начальником штаба, в то время как собственные комиссары Керенского были посланы на фронт с заданием поддерживать боевой дух среди рядовых солдат. То, что солдаты Петроградского гарнизона, скорее всего, были твердыми сторонниками войны, было прямым следствием Февральской революции. Они выпустили петиции и провели несколько демонстраций под лозунгами «Война за свободу до победы», прекрасно при этом понимая, что никто не может заставить их рисковать своей жизнью. Седьмой из восьми пунктов знаменитого приказа исполкома номер один, упразднявшего губернаторство и полицию, оговаривал, что военные формирования, принявшие сторону революции, не могут быть отправлены на фронт. Несмотря на то, что для войск, находившихся на фронте, Керенский во время своих инспекционных поездок превратился в популярного идола, они испытывали куда меньше восторга по поводу операции, когда впоследствии названной наступлением Керенского, которая началась в июне 1917 года с целью привести к поражению иностранных военных сил и по поводу которой выражалось столько словесного энтузиазма в тылу. Генерал Драгомиров, командующий 5-й армией, посылал тревожные сообщения. Находясь в резерве, полки декларируют готовность сражаться до полной победы. Однако отказываются по приказу выходить из окопов. Тем не менее, 18 июня, после двухдневной артподготовки, наступление Керенского началось на юге против австрийцев, вновь в направлении Лемберга, центральной точки сражений 1914-1915 годов, и цели Брусиловского наступления прошлого лета. Вспомогательные наступления были направлены в центр и на север. Первые два дня атаки прошли успешно, были отвоеваны небольшие территории. Затем передовые части, считая, что исполнили свой долг, отказались продолжать наступление, а следующие за ними – занять их место. Что было гораздо хуже, резко возросло число случаев дезертирства. С фронта бежали тысячами, грабя и насилуя в тылу. Когда немцы, предупрежденные заранее, контратаковали силами дивизий, уже переброшенных с запада. Они вместе с австрийцами легко вернули занятую русскими территорию и перешли в наступление, оттеснив русских на линию реки Збруч на румынской границе. Румыны, попытавшиеся присоединиться к русскому наступлению и заставшись в них анклавом к северу от Дуная, также потерпели поражение. Пока революционные войска терпели бедствие на фронте, В телу революции перешла в наступление. Те, кто свергли монархию, по русским политическим понятиям, не были экстремистами. Этот титул принадлежит более многочисленному крылу партии социал-демократов большевикам, чьи лидеры Ленин и Бухарин в феврале или отсутствовали в Петрограде, или находились в ссылке за границей. Ленин был в Цюрихе, Бухарин и Троцкий. Последний ещё не член партии большевиков. примечание Троцкий был большевиком в Нью-Йорке к апрелю однако все не возвратились в Россию при посредстве членов правительства Германии последние почуяв удобную возможность подорвать стремление России к продолжению войны решили внедрить лидеров движения за мир в её столицу и организовали переправку Ленина и его окружения из Швейцарии на знаменитом пломбированном поезде в Швецию Из Стокгольма большевики отправились в Петроград, где их приветствовали не только местные члены партии, но и представители Исполкома и Петроградских советов. Немедленно по прибытии Ленин выступил перед большевиками на митинге, где очертил свою программу: отказ от сотрудничества с временным правительством, национализация банков и собственности, включая землю, упразднение армии и замена её народной милицией, прекращение войны. Там же прозвучал знаменитый лозунг: вся власть советам, означавший, что он уже планировал взять власть под контроль большевиков. Эти апрельские тезисы не получили поддержки даже у его последователей-большевиков, которым они показались преждевременными, и его первые попытки реализовать их на практике подтвердили их опасения. Когда в июле некоторые из наиболее радикально настроенных формирований Петроградского гарнизона вышли на улицы с попустительства большевиков в знак протеста против приказа, предписывающего им отправляться на фронт, который был отдан с целью вывести их из столицы. Керенский смог найти достаточное количество лояльных войск, чтобы подавить это выступление. Примечание: Здесь автор пересказывает официальную пропагандистскую версию событий, использованную временным правительством в качестве оправдания репрессий против политических оппонентов. Подробное и неангажированное описание можно найти в работах американских историков Коэна и Рабиновича. Подробно причины и ход июльского кризиса изложены у Рабиновича. Большевики приходят к власти. Москва Прогресс 1989, и Злоказово, меньшевистско-эсеровский ФЦИК Советов в 1917 году, Москва-наука, 1997. Июльские события вызвали у Ленина серьезный испуг, не в последнюю очередь из-за последствий того, что обнаружилось, что он получал финансовую поддержку от немецкого правительства. Примечание. Документальным подтверждением этой широко известной пропагандистской версии является лишь одно единственное показание мелкого немецкого шпиона. К тому же, грешащие массой несообразности. Характерно, что давший это свидетельство агент сразу же был отпущен на свободу, и ему даже вернули реальные немецкие деньги. До настоящего времени в германских архивах не найдено каких-либо документов, подтверждающих как выделение финансовых средств русским революционерам, так и вообще какие-либо контакты, прямо или через посредников большевиков с немецким руководством вплоть до начала мирных переговоров в Бресте, при венчании редактора. Время тем не менее работало на него, время, отмерённое не неизбежным наступлением второй революции, к которого он добивался, но неуклонно уменьшающейся готовностью действующей армии оставаться на фронте. Крах наступления Келинского угнетающий действовал даже на тех солдат, кто сопротивлялся искушению чрезвычайно лёгкой возможности дезертировать. Их безволи позволила немцам Начать в августе успешное наступление на северном фланге, которое закончилось захватом Риги, важнейшего портового города на Балтийском побережье. С военной точки зрения значение Рижского наступления было в том, что оно продемонстрировало немцам эффективность новой тактики прорыва, разработанной экспертом в области артиллерии Брюкмюллером, которая была впоследствии улучшена для применения на западном фронте. Ещё более велико было политическое значение этой операции. Она стала толчком для военной интервенции, которая, хотя и была разработана с целью усилить власть временного правительства, вскоре привела к его краху. Июльские события привели к тому, что Керенский Единственный эффективный лидер в правительстве сменил Львова на посту премьер-министра, сохранив за собой пост военного министра и министра военно-морского флота. Получив полномочия премьер-министра, он решил заменить Брусилова, хотя и назначил его главнокомандующим, ярым сторонником военных действий против Германии, генералом Лавром Корниловым. Корнилов был человек из народа, сын сибирского казака По этой причине Керенский верил, что, как ни утомлены войной солдаты, он будет продолжать собственную кампанию, сначала против пораженцев большевиков, а затем против врагов его родины. 25 августа Корнилов приказал надежным войскам занять Петроград, с дальнейшей целью свергнуть советы и разружить полки, на которые большевики рассчитывали опереться при захвате власти. что не только казалось, но и действительно было их намерением. Даже накануне падения Риги он выдвинул Келинскому на рассмотрение программу реформ: прекращение деятельности советов, расформирование политизированных полков. С военной точки зрения его программа была совершенно разумна. Это была единственная возможность создания основы для продолжения военных действий и спасения правительства, которое в море пораженческих настроений продолжало поддерживать эту политику. Примечание. Утверждение более чем сомнительное. Вряд ли то, что не удалось Брусилову, пользувшемуся огромной популярностью как среди солдат, так и в офицерском корпусе, могло бы получиться у Корнилова. Солдаты его знали плохо, а высшее офицерство относилось к Лавру Георгиевичу с крайним недоверием, помня его подвиги во время наступления 1914 года в Галиции. Примещание редакции. В политическом отношении тем не менее, программа Корнилова не устраивала Керенского. Она бросала вызов его полномочиям, поскольку её утверждение неизбежно должно было повлечь за собой конфликт с советами. Петроградским гарнизоном, где господствовали антивоенные настроения, и большевиками, с которыми временное правительство поддерживало отношения шаткого равновесия. Примечание. На этот момент партия большевиков была запрещена. Примечание редакции. По мере того, как популярность Корнилова среди умеренных кругов росла, полномочия Керенского уменьшались, пока конфликт не стал неизбежен. Керенский не мог связать свою судьбу с Корниловым, поскольку испытывал справедливые сомнения по поводу того, действительно ли в распоряжении генерала находятся достаточные силы, чтобы противостоять экстремистам. Точно так же он не мог принять в сторону экстремистов, поскольку сделать так означало подчинить временное правительство и их власти, которые наиболее радикальные среди них большевики, несомненно, взяли бы в свои руки. Он мог только ожидать дальнейшего развития событий. Если бы Корнилову удалось добиться успеха, временное правительство имело все шансы устоять. Если он терпел неудачу, Керенский мог продолжать политическую борьбу в Петрограде в надежде стровить фракции друг с другом. В данном случае Корниловым манипулировали в организации мятежа, которого он не планировал и который потерпел неудачу из-за отказа его солдат участвовать в нём. Так что он был отстранён от командования. Его падение свело к нулю всякую возможность поддерживать легенду о том, что Россия всё ещё участвует в войне. В результате временное правительство потеряло остатки своих полномочий, поскольку, отправив отставку Корнилова, Керенский лишился какой бы то ни было поддержки среди умеренных и старшего офицерского состава, не получив при этом доверия у левого крыла. В это время большевики окончательно пришли к решению организовать вторую революцию, и Ленин, ставший к этому моменту абсолютным лидером партии, ждал только предлога. Предлог создали немцы, которые в течение сентября закрепили свой успех в Риге, захватив позиции на Северной Балтике, с которых они могли напрямую угрожать Петрограду. Временное правительство отреагировало на эту угрозу предложением перенести столицу в Москву. Большевики представили это предложение как меру контрреволюции, имевшую целью передать место народной власти кайзеру всегда обрели широкую поддержку для создания оборонительного комитета, наделённого реальной властью. Примечание. На самом деле большевики добились легализации партии и восстановления своего влияния на гарнизон во время Корниловского мятежа, используя бездействие правительства для того, чтобы выступить от его имени. Примечание редакции. Теперь они имели в своём распоряжении подчинявшиеся только им силы Красной гвардии и могли рассчитывать на свою способность манипулировать настроениями Петроградского гарнизона, используя их в свою пользу. Оставалось просто выбрать дату переворота. Керенский, зная об угрозе переворота, примечание из опубликованного в газетах заявления Каменева и Зиновьева, выражавших своё несогласие с планируемым насильственным захватом власти, Примечание редакции. В течение 24 октября принимал нерешительные меры к спасению правительства. Его распоряжения, которые неэффективно выполнялись офицерами, более не испытывающими к нему доверия, не принесли никаких результатов, зато подтолкнули Ленина к решительным действиям. В ночь с 24 на 25 октября Красная гвардия захватила наиболее важные пункты Петрограда: почту, телефонные станции, вокзалы, мосты и банки. В итоге на следующее утро город был под контролем большевиков. Временное правительство оказало слабое сопротивление, которое было быстро сломлено. 26 октября Ленин объявил об образовании нового правительства Совета народных комиссаров. Первыми действиями которого стали провозглашение социализации земли, призыв к миру и объявление трёхмесячного перемирия. Это трёхмесячное перемирие эффективно положило конец участию России в Первой мировой войне. Армия немедленно начала таять на глазах. Солдаты покидали фронт в надежде, что, вернувшись в свои деревни, они получат землю. Немцы и австрийцы, поначалу встревоженные призывами революционеров к рабочим всей земли восстать против правящих классов и тем самым повсеместно положить конец войне, не спешили реагировать на ленинский «Декрет о мире» от 26 октября. Когда мировая революция, к удивлению большевиков, так и не разразилась, то, что в России, в России, Призыв к миру был повторён 15 ноября, и немцы решили ответить. 3 декабря их делегация вместе с делегациями Австрии, Турции и Болгарии встретились с советскими представителями в Брест-Литовске, в польском городе-крепости на реке Буг, потерянном русскими в 1915 году. Переговоры, постоянно откладываемые, затянулись до начала 1918 года. Срок трёхмесячного перемирия, молчаливо принятого немцами, быстро истекал, но большевики, не имея возможности вести какую-либо игру, продолжали отклонять условия своих оппонентов, заключавшихся в отделении Польши от России и крупных аннексий территорий дальше на восток. Ленин затягивал переговоры ещё и потому, что опасался, что если мир будет подписан, Германия объединится со своими прежними противниками против советской власти. чтобы подавить мировую революцию, которая, как он продолжал верить, неминуемо должна была разразиться в Западной Европе. В конце концов немцы потеряли терпение и заявляли, что разорвут перемирие, если их условия не будут приняты. Примечание. В действительности Троцкий, представитель советского правительства на переговорах, Получил указание Ленина тянуть до конца и подписать мир на немецких условиях лишь тогда, когда немцы предъявят окончательный ультиматум. Однако Троцкий оказался плохим дипломатом. Он не сумел затянуть переговоры надолго. А в ответ на немецкий ультиматум заявил свою знаменитую формулу: ни мира, ни войны. И захватят столько России, сколько захотят. 17 февраля вторжение началось. В течение недели немецкие войска продвинулись на 250 километров, не встречая никакого сопротивления, и, казалось, были готовы идти дальше. Охваченные паникой советское руководство приказало делегации в Брест-Литовске подписать условия Германии. По условиям итогового договора Россия уступала неприятелю 750 тысяч квадратных километров территории, область втрое превышающую размеры Германии, на которой проживала четверть российского населения, размещалась четверть произведенных ресурсов и треть аграрных земель. Примечание. Автор забыл упомянуть, что большую часть этой территории составляла Украина, объявившая о своей независимости и заключившая на переговорах в Бресте отдельный мирный договор с Германией. по которому немцы могли оккупировать украинскую территорию. Примечание редакции. В рамках подготовки к планируемому поденостному наступлению против Франции и Великобритании Германия уже перебросила свои лучшие армии с восточного на западный фронт, оставив только опорные формирования, которые должны были занять и эксплуатировать новые имперские территории на Украине. Русская армия исчезла. Солдаты по знаменитому вражению Ленина проголосовали за мир своими ногами. Сотни тысяч солдат покинули фронт ещё до начала Октябрьской революции, сдавшись в плен неприятелю. В 1915 году во время отступления из Галиции около миллиона русских солдат оказалось в плену. 3/4 сдались без сопротивления. К концу 1917 года Почти 4 миллиона русских солдат находились в немецком или австрийском плену. Таким образом, потери военнопленными прежней имперской армии в конечном счете превысили боевые потери в три раза. По последней оценке русская армия потеряла погибшими 1 миллион 300 тысяч человек. Примерно столько же, сколько и французская, где число попавших в плен к немцам было ничтожно мало. Русский солдат-крестьянин просто не имел тех отношений, которые связывали немецких, французских и британских солдат с товарищами, с частью и с национальными интересами. Он находил психологию профессиональных солдат необъяснимой, рассматривая свои новые обязанности как временные и бессмысленные. Поражение быстро деморализовало их. Зачастую солдаты, отличившиеся храбростью, не находили ничего позорного в том, чтобы самим сдаться в плен, где, по крайней мере, они получали пищу и безопасность. К чести противников в России по Первой мировой войне они были примером заботы о бесчисленном количестве военнопленных, чего совершенно не было во время Второй мировой, когда 3 из 5 миллионов советских солдат, захваченных в плен на поле боя, умерли от голода, болезней и жестокого обращения. Возможно, именно потому, что неволя не обещала таких мучений, русская армия начала распадаться даже раньше, чем произошёл крах в тылу. Как только большевики заговорили о мире, развал армии стал окончательным. Весной 1918 года, после немецкой оккупации Украины, революционное правительство обнаружило что лишь уно возможности защищать власть, которую оно номинально захватило. Единственным преданным формированием в его распоряжении был отряд латвийских добровольцев, более склонных защищать независимость Латвии, чем большевистскую идеологию. Крестьянские массы вернулись на землю. В военной форме остались только лишённые корней, незаконные сиротевшие люди, готовые следовать за флагом любого вождя. который мог бы обеспечить их пищей и крепкими напитками. Одними из таких лидеров были бывшие царские офицеры, которые в противовес большевикам создали белые армии, другими комиссары, собиравшие Красную Армию, но и те, и другие отчаявшиеся. Разгром на Итальянском фронте В Италии в 1917 году тоже произошел крах армии. след за французской и русской. На этот раз он стал результатом крупного поражения, а не неудачного наступления или социальной революции. В октябре под Капаретто, небольшим пограничным городком на реке Изонце, немцы и их австрийские союзники осуществили драматический прорыв итальянских позиций с таким трудом завоёванных за 30 предыдущих месяцев и отбросили остатки их армии в низ на равнины. Катастрофа под Каппаретто уничтожила репутацию итальянской армии, и ее не удалось восстановить на протяжении всей Второй мировой войны. Насмешки над военными качествами итальянцев стали с тех пор обычным делом и дешево обходились. Это несправедливо. В эпоху Возрождения итальянские солдаты были знамениты. Галеры и крепости блестящих венецианцев в течение трех сот лет бросали вызов Туркану. турком османам. Солдаты савойского королевства отважно отстаивали национальную независимость и единство территории, сражаясь против войск Габсбургов, и как равные воевали рядом с французами и британцами в Крыму. И только после объединения Италии начались военные проблемы. Тогда на благородное дерево неудержимой армии савойи Набранные из горцев итальянских Альп и трудолюбивых крестьян и горожан северных равнин были привиты остатки армии Юга, армии Папа и Бурбонов, армии Игрушки, не испытывающей никакой лояльности в отношении династических правителей или военной цели любой значимости. «Оденьте их в красное, синее или зеленое», — заметил однажды ленивый неаполитанский король по прозвищу Бомба. наблюдавшие за дискуссией своих военных советников по поводу новой униформы, они точно так же побегут при первой же возможности. Бомба был реалистом. Он знал, что в государстве, где землевладельцы, которые должны поставлять офицеров, главным образом были озабочены тем, как выжить последние крохи арендной платы или труда у бедных или безземельных крестьян, из которых набирался рядовой солдат, не могли быть никакого желания жертвовать своей жизнью. Профессионалы Савойской армии, прославившиеся мастерством ее артиллеристов и инженеров-фортификаторов, мастерством, берущим начало от изобретателей времен итальянского Ренессанса, делали все возможное, чтобы превратить старые и новые элементы в реальную национальную силу, и действовали весьма разумно. Одна из отличительных особенностей Савойского офицерского корпуса заключалась в том, что он был единственным в Европе, где возможность сделать карьеру и раскрыть свои способности предоставлялась евреям. Неравенство уровня между рекрутами с севера и юга было основной причиной, сводившей на нет все их усилия. Сейчас считается спорным, действительно ли во время войны юг поставлял настолько худших солдат, чем север. Некоторые формирования южан без всякого сомнения сражались великолепно. Тем не менее, кажется бесспорным, что в то время, как лучше обученные и более квалифицированные рекруты из северных промышленных городов шли в артиллерию и инженерные войска, пехота в несоразмерных количествах набиралась сельскохозяйственного юга. Разделение на север и юг в пределах королевства таким образом было улучшено. увековечена в этих разработках военного времени, где бедные южане платили несправедливо большую цену в человеческих жизнях за войну, начатую северной королевской династией и ведомую жестокими и лишёнными гибкости северными генералами. В данных условиях вызывает уважение то обстоятельство, что итальянская армия уцелела в 11 атаках на горные границы Австрии. бесплодных и стольших больших потерь. Масштабы наступлений, происходивших каждые 3 месяца с мая 1915 по август 1917 года, были выше, чем позволяли себе британские или французские армии на западном фронте, при том, что войска были более истощены. Огонь артиллерии в скалистой местности вызвал на 70% больше потерь на каждый выпущенный снаряд, чем на мягкой земле Франции и Бельгии. Итальянская дисциплина также отличалась большей жёсткостью. Так было, поскольку итальянский главнокомандующий генерал Луиджи Кадорна считал, что социальная неустойчивость его армии требует наказаний за дисциплинарные нарушения со строгостью, какой не знала ни немецкая армия, ни BEF, например, массовые казни и наказания по жребию. Тем не менее, не похоже, чтобы немцы или англичане стояли за такое обычное убеждение. Все армии, однако, имеют точку разрушения. Оно может наступить, когда в сражающихся частях подсчёты, точные или не очень, показывают, что шансы выжить перешли линию, разделяющую возможность и вероятность, линию между произвольным шансом быть убитым и очевидной статистической определённостью. Эту удивительную черту французы пересекли в начале 1917 года, когда количество потерь убитыми уже сравнивалось с численностью пехоты, находящейся на фронте. Эта цифра более миллиона французских солдат превышала численность пехоты 35 дивизий. Уцелевший мог следовательно просчитать, что удача стохастический фактор отвернулась от него. и что, по выражению британских Томми, его номер выпал. К осени 1917 года итальянская армия, имевшая 65 дивизий или 600 тысяч пехотинцев, за время войны потеряла более 571 тысячи человек, и чувство, что выпадет чей-то номер, вполне могло стать всеобщим. Невероятно, но накануне 11-й битвы на Изонца разыгравшийся на плато Байнзица с 19 августа по 12 сентября, моральный дух оставался на высоте. Основная причина этого явления выглядит, однако, зловеще. Каждый надеялся, что это будет последняя решающая битва в этой войне. Однако исход этого сражения оказался удручающим. Потери армии составили в общей сложности 100 тысяч человек. Но новые позиции итальянцев стали еще более уязвимыми, чем прежде. 51 дивизия была брошена в эту колоссальную битву, но к началу второй недели с сентября конец войны казался столь же далек, как и прежде. Но не австрийцам. В точности, как весной 1915 года, успехи русской армии в Галиции, которые привели к падению Перемышля и Лемберга, заставили Австрию просить помощи у Германии, так и теперь масштаб атак итальянских дивизий в ходе 11-й битвы подсказывал необходимость подобной апелляции. 25 августа император Карл писал Кайзеру «Опыт, который мы приобрели в 11-й битве, побуждает меня поверить, что мы рискуем оказаться в значительно более тяжелом положении, если начнется 12-е». Мои командиры и их храбрые солдаты решили, что столь неудачная для нас ситуация требует наступления. У нас нет самого необходимого средства войск. Его запрос означал для немцев необходимость заменить австрийцев на восточном фронте, чтобы высвобожденные таким образом дивизии могли быть переброшены к Изонцу. Однако затем его убедили, что немецкие части будет лучше использовать непосредственно против итальянцев. Решение, высказанное Людендорфом. После того, как план отвлекающего наступления из Тироля был рассмотрен и отвергнут, было решено бросить семь немецких дивизий вместе с шестью австрийскими, образовавших новую 14-ю армию, в прямое контрнаступление на Изонце. Немецкие дивизии были тщательно подобраны. В их число входили 117-я дивизия, за плечами которой был долгий опыт горной войны в Карпатах, 200-я, включавшая бойцов-лыжников, и знаменитый альпийский корпус баварской горной дивизии. В одной из частей которой, в Вюртембергском горном батальоне, в качестве ротного командира служил молодой Эрвин Ромель. Объединенные австро-германские войска, собранные для 12-й битвы, насчитывали 35 дивизий против 34 итальянских и имели 2430 орудий против 2485. Этого было в любом случае недостаточно, чтобы осуществить прорыв и вообще по обычным меркам начать наступление». Однако кодорна, итальянский главнокомандующий, в результате своих повторяющихся атак, не принимая в расчёт возможность контрмер неприятеля, спустя некоторое время создал все условия для облегчения задачи противнику. Захватив значительную часть долины Изонце, горной реки, прорезавшей в ней глубокое русло, он непреднамеренно создал себе ловушку в собственном тылу. Он прорвался через реку, но недостаточно далеко, и оставил в руках неприятеля два плацдарма, которые давали им возможность двинуться вверх и вниз по долине на север и на юг, замкнув кольцо вокруг всей второй армии итальянцев. Таков был план австро-германского командования. Кадорна сделал все, чтобы помочь ему осуществиться. Он держал массу войск на линии фронта, где им с наибольшей вероятностью грозило быть отрезанными от резервов, которые он разместил слишком глубоко в тылу, откуда их было трудно перебросить на передовые позиции в случае кризиса. На промежуточных линиях почти не было людей. Это положение сохранялось в течение всего октября, несмотря на явные признаки готовящейся неприятельской операции. Кадорна однако Не мог ясно определить, куда будет нанесён удар, и из-за постоянного страха, который он внушал штабу своим деспотизмом, никто не решался дать ему совет о более предусмотрительных вариантах расположения войск в наиболее уязвимом секторе. Единственным из его подчинённых, чьи взгляды расходились с Кадорны, считавшим, что земля, захваченная в результате одиннадцатой битвы, должна удерживаться силами всех людей, которые и есть в распоряжении, был генерал Капелло, командующий корпусом в составе второй армии. Капелло решительно настаивал на возобновлении наступления. Если судить объективно, к этому моменту вопрос о наступлении уже не стоял. Силы неприятеля слишком возросли. Передвигаясь под покровом темноты несколько ночей подряд по глубоким долинам за Изонца, Германские и австрийские дивизии не испытывали никаких затруднений в том, чтобы, не будучи обнаруженными итальянскими воздушными патрулями, к вечеру 23 октября прибыть на запланированную позицию. На следующий день рано утром началась бомбардировка. Сначала позиции итальянской артиллерии были обстреляны газовыми снарядами. Хиу Дальтон в будущем министра финансов Великобритании. В то время молодой артиллерийский офицер, чья батарея временно находилась на итальянском фронте, писал, что итальянские противогазы оказались совершенно бесполезны. Затем начался обстрел обычными снарядами. К 7 часам итальянские окопы были опустошены, и острогерманские войска начали наступление. Острие атаки составляли австрийская 22-я дивизия, набранная в Словении, и 8-я дивизия Эдельвейс, в основном состоящая из элитных тирольских императорских егерей. Они атаковали от Флитча вниз по течению, по долине Изонца Капаретто, австрийское название Карфрайт, чтобы встретиться с еще одной головной дивизией, альпийским корпусом, атаковавшей вверх по течению Альпийского, а Толмино, Толмайна. В авангарде альпийского корпуса шли баварский лейб-регимент телохранителей при поддержке Вюртембергского горного батальона. Ромель, будучи лишь лейтенантом, командующим группой рот этого батальона, был удовлетворён отведённой ему ролью поддержки не больше, чем во время блицкрига 1940 года, когда он был танковым генералом. Он вскоре обнаружил, что отделен от телохранителей и всего фронта. Мне приятель почти не показывался и не оказывал никакого сопротивления. Тогда я понял, что должен решить, свернуть ли к вражеской позиции или прорываться в направлении пика Хевник, ключевая высота в итальянском тылу. Я выбрал последнее. Итальянские позиции были уничтожены, как только мы завладели высотой. После этого мы проникли в глубиль вражеских позиций, где гарнизоны были менее подготовлены к нашему появлению. С ними было легко справиться. Я не беспокоился, когда нас атаковали справа и слева. Ромель фактически применил на практике со своей пехотой тактику просачивания, манёвр, который во время Второй мировой войны он будет неоднократно повторять в танковом исполнении. образуя глубокие узкие коридоры в линии обороны неприятеля с целью нанести не только прямой урон, но и психологический шок, чтобы сломить волю к сопротивлению. То, что удалось Ромелю в его маленьком, но значимом секторе, было повторено еще в нескольких местах. Немцы и австрийцы, проникнув на крутые теснины долины и зонца, пройдя итальянские опорные пункты и нанеся удары по возвышенностям, пробили огромную брешь в итальянском фронте в 25 километров шириной, оставив четыре итальянские дивизии изолированными в окружении. Более того, чем глубже проникала 14-ая австро-германская армия, тем сильнее она угрожала флангам крупной группировки итальянских войск на севере и юге, создавая опасность для всей восточной части фронта кадорны и краха в его собственном тылу. Закономерную тревогу главного командования усиливала паника среди рядового состава. Слух о прорыве неприятеля подрывал у простых солдат желание сопротивляться. То же самое произошло 23 года спустя, когда танки Ромеля беспрепятственно ползли сквозь деморализованную французскую армию ВМС. Лейтенант Ромель начал захватывать пленных в возрастающих количествах. Сначала несколько дюжин, затем сотни, а в конце концов целый полк численностью полторы тысячи человек. После некоторых колебаний относительно капитуляции солдаты, увидев офицера, идущего к ним и размахивающего белым платком в знак своих намерений, Ромель, вечный индивидуалист, вышел вперед в одиночку. Неожиданно побросали оружие, выбежали к нему навстречу и, подняв его на плечи, разразились криками. Да здравствует Германия. Капитуляция этого полка, первого полка бригады Салерно, произошла на третий день сражения при Капоретта. К этому времени весь итальянский фронт на изонце рухнул. Армия больше не подчинялась приказам или, по крайней мере, проводила демонстративные попытки неподчинения. Сотни тысяч солдат бежали с гор на равнины. Хуже того, Резервные части, переброшенные на передовые, чтобы выполнить свой долг, были встречены криками черномазы. Войска Австрии сталкивались с итальянскими формированиями, которые шли сдаваться в плен, скандируя "Э вива ля Австрия". 26 октября Кадорна, чувствувший себя как в кошмарном сне, понял, что общее отступление на Тальменту, крупной реке к западу от Эзонце, неизбежно Неприятель неистово прорывался вперёд, не давая ему передышки. Хотя итальянцы в буквальном смысле слова разрушили за собой мосты, их преследователям всё-таки удалось форсировать реку и 3 ноября оттеснить их обратно к реке Пьяве. Это было серьёзное препятствие, пересичь которое без предварительной специальной подготовки было невозможно. Торжествующие победители, оторванные от своих линий снабжения, не могли этого сделать. Тем не менее, они добились экстраординарных результатов. За 11 дней они продвинулись на 130 километров, оказавшись в пределах досягаемости Венеции, заставили итальянцев отступить на всей протяженности горной границы от Тироля до морского побережья и захватили 275 тысяч пленных. Боевые потери итальянской армии по стандартам Первой мировой войны были сравнительно невелики и составляли 10 тысяч погибших. Кадорно сделал все возможное, чтобы увеличить эту цифру со свойственной ему жестокостью, организовав массовые казни солдат и офицеров. Подобный эпизод незабываемо описан Эрнстом Хингуэем, санитаром-добровольцем итальянской армии в книге «Прощай оружие». Он не присутствовал лично при этом, но это не умаляет правдивости его рассказа, одного из величайших письменных напоминаний о бедствиях войны. Дикий, беззаконный Кадорны не смогли ни остановить крах армии, ни спасти его собственную шею. Он никогда не доверял своим землякам, а они, в свою очередь, не испытывали к нему ни тёплых чувств, ни даже уважения, ничего, кроме страха. Когда после сражения при Капаретта Он попытался сложить ответственность за разгром армии на пораженческие настроения в тылу. Там в августе начался взрыв забастовочного движения. Из парадических излияний энтузиазма по поводу Ленина и революции он потерял поддержку правительству. 3 ноября он заявил созвучно тому, что высказывалось во Франции после наступления Нивеля, что отступление в Капоретто было чем-то вроде военной забастовки. Пятью днями позже он был отстранён от командования и заменён генералом Армандо Диазом, который подобно Петэно после катастрофы Нивеля предложил простым солдатам более свободный режим увольнений и удобств в качестве побудительного стимула для продолжения борьбы. На практике итальянская армия, подобно французской, не возобновляла наступление до следующего года. Когда это наконец произошло, итальянцев поддерживал значительно более сильный иностранный контингент, в основном британский, чем предложенный в качестве поддержки французам в 1618 году. Капоретта, одна из немногих неоспоримых побед Первой мировой войны, стала торжеством Германии, восстановлением военной репутации её пошатнувшегося союзника Австрии и крупным поражением союзников в конце года, которые принёс лишь постоянные неудачи. Если и был положительный эффект этого поражения, то он заключался в том, что катастрофа заставила Британию и Францию осознать, что их система случайного направления военных усилий посредством неформальных отношений и нерегулярно созывающихся конференций больше не имела права на существование, если они хотели победить в этой войне. 5 ноября в итальянском городе Рапалло была созвана конференция представителей союзников. На не было решено учредить постоянный высший военный совет, ответственный за согласование стратегий действий союзников. Он должен был заседать в Версале под эгидой премьер-министров Великобритании, Франции и Италии и президента Соединённых Штатов. Америка с субмариной и пашендаль Президент Вудро Вильсон заявил, что Америка слишком горда, чтобы сражаться. Эти слова отражали его собственное отвращение к войне. Идеалистичный, академичный, с высоким самомнением, он убедил себя в том, что откровенные отношения между нациями в условиях открытой дипломатии являются способом избежать конфликта. В течение 1916 года он через своего эмиссара полковника Эдварда Хауза предпринимал решительные действия, чтобы привести воюющие стороны к переговорам на условиях, которые он полагал справедливыми для всех, и был весьма удручён провалом своих попыток. Однако его взгляды не страдали от отсутствием реализма в отношении значения силы в международных отношениях и в том, чтобы использовать силу в случае необходимости. В 1915 году он добился запрета на неограниченные действия немецких субмарин, пригрозив задействовать военный флот США, чтобы сохранить свободу перемещения по морям. Он дал санкцию полковнику Хаузу пообещать союзникам американскую интервенцию в случае, если они согласятся принять его условия для мирной конференции, а Германии нет. В конце весны 1917 года, тем не менее, он не имел никаких намерений к тому, чтобы его страна вступила в войну. Не испытывали энтузиазма по этому поводу и его сограждане. Среди большой доли лиц немецкого происхождения были активисты, которые через немецко-американский бунт «Союз» организовали кампанию против вступления США в войну. Два события изменили точку зрения Америки. Первым было неуклюжее обращение Германии к Мексике с предложением союза, подкреплённое в качестве приманки обещанием вернуть Техас, Аризону и Нью-Мексико, если Америка вступит в войну против Германии. Эта телеграмма Циммермана была перехвачена американскому правительству британской морской разведкой. Независимый от них государственный департамент США также перехватил это послание. Будучи опубликованно 1 марта 1917 года, оно вызвало бурное возмущение. Вторым поводом стало решение Германии продолжать неограниченную кампанию с применением подводных лодок. Субмарины без предупреждения нападали на торговые суда в международных водах. Возврат к политике 1915 года обсуждался в Германии с августа 1916 года. Нарушение морского права равно как и возможные последствия таких нарушений прекрасно осознавались. Существующие моральные нормы не запрещали нападение на торговые суда, но требовали от налётчиков, независимо от того, были ли это надводные корабли или субмарины, остановить коммерческое судно, позволить команде сесть в шлюпки, обеспечить их пищей и водой и помочь им добраться до ближайшей суши. И лишь потом уничтожить их судно. Неограниченная политика позволяла капитанам подводных лодок потопить судно орудийным огнём или торпедировать его по их собственному желанию. Сторонником этой политики был адмирал Хеннинг фон Хольцендорф, начальник германского морского штаба. Его основной аргумент заключался в том, что только при тотальном уничтожении британских морских поставок, война может принять благоприятный для Германии оборот, прежде чем морская блокада и истощение сил наземных войск исчерпает возможность Германии продолжать войну. В качестве подтверждения своих соображений он приводил результаты статистических выкладок, из которых следовало, что если ежемесячно топить 600 тысяч тонн союзных, главным морзом британских судов, то это должно за 5 месяцев поставить Великобританию на грань голода. Одновременно это означало прекращение поставок Франции и Италии британского каменного угля, весьма существенных для деятельности их экономики. Аналогичным аргументом руководствовался немецкий военный флот и во время Второй мировой войны, когда в самом её начале установило политику неограниченного потопления. Весной 1917 года немецкий военный флот, имея в своём распоряжении почти сотню подводных лодок для операций в Северном море, Атлантике, Балтийском и Средиземном морях, получили приказ начать атаки в неограниченных масштабах против 20 миллионов тонн британского грузооборота и в общей сложности 30 миллионов мирового, от которых зависело выживание Великобритании. Гинденбург и Людендорф, хотя и находились по-прежнему в оппозиции канцлеру Бетману Хольвигу, с энтузиазмом восприняли меморандум Хольцендорфа от 22 декабря 1916 года, требующий введения неограниченной подводной войны. Было решено пойти на риск. Страх перед разрывом с Соединёнными Штатами заявил Хольцендорф, На Имперской конференции 9 января 1917 года не должен воспрепятствовать использованию нами этого оружия, которое обещает успех. Компания, развернувшаяся в морях вокруг британских островов, у западного побережья Франции и в Средиземном море, началась 1 февраля. Политический эффект, произведённый на союзённые штаты, Германия ощутила немедленно. и реакция Америка оказалась значительно более суровой, чем ожидали немцы. 26 февраля, в тот же день, когда две женщины-американки погибли с потопленным немецкой субмариной-лайнером «Лакония», президент Уилсон обратился к Конгрессу с предложением вооружать американские коммерческие суда. 15 марта немецкие подводные лодки совершили открытое нападение на группу американских коммерческих судов, и потопили три из них. Это был прямой вызов достоинству соединённых штатов как мировой державы. И президент Уилсон с неохотой решил, что не может его проигнорировать. 2 апреля накануне специальной сессии Конгресса он рассмотрел разработку немецкой лодочной компании и объявил её войной против всех стран мира. Он обратился к Конгрессу с предложением принять статус воюющей державы. к чему нас упорно подталкивают. И четыре дня спустя Конгресс решил, что война против Германии формально должна быть объявлена. За этим последовали декларации против Австро-Венгрии, Турции и Болгарии. Была объявлена выборочная воинская повинность 18 мая 1917 года. И вооруженные силы Соединенных Штатов начали подготовку к операциям в Европе. Мобилизация военного флота Соединённых Штатов, в состав которого входил второй по величине после британского флот современных линкоров, сразу бесспорно изменила баланс сил в Атлантике и Северном море в пользу союзников. С декабря 1917 года, когда пять американских дредноутов присоединились в Гранд-флиту, Флот Открытого моря уже не мог надеяться выстоять в случае столкновения против силы, численно превосходящей его в отношении 35 против 15. Напротив, армия США в апреле 1917 года насчитывала лишь 108 тысяч человек и ни при каких условиях не имела возможности выиграть сражение. Национальная гвардия, состоящая из 130 тысяч солдат запаса, лишь незначительно повысила ее эффективность. Лучшие американские формирования входили в состав корпуса морской пехоты, но они насчитывали только 15 тысяч человек. Тем не менее, было решено сформировать экспедиционные войска в составе одной дивизии и двух морских бригад и немедленно направить их во Францию. Тем временем призыв на военную службу должен был быть дать первый миллион новобранцев, за которым должен был последовать ещё миллион. Ожидалось, что эти 2 миллиона человек прибудут во Францию в течение 1918 года. Перспективы переброски в Европу миллионов американских солдат заставила Германию форсировать деятельность подводных лодок, чтобы обречь своих врагов на голод. Результаты первых месяцев неограниченной подводной войны позволяли считать, что эти усилия принесут ожидаемые плоды. В течение 1915 года подлодки потопили 227 британских кораблей, 855 721 валовая тонна, в большинстве своем в ходе первой неограниченной кампании. В течение первой половины 1916 года они отправили на дно 610 тысяч тонн торговых грузов под флагами всех стран, но затем нападение пришлось быстро прервать. когда с мая 1916 года германское адмиралтейство вернулось к более строгому соблюдению морского закона. К началу 1917 года, когда благодаря ускоренной программе судостроения удалось поднять число субмарин до 148 целых, число потопления пропорционально возросло до 195, 328 391 тонна. С февраля, когда началась неограниченная война, суммарный тоннаж потопленных судов возрастал от месяца к месяцу, достигая ужасающих размеров – 520 412 тонн в феврале, 564 497 тонн в марте и 860 334 тонны в апреле. Уровень, обозначенный Хольцендорфом в 600 тысяч тонн ежемесячно, чтобы выиграть войну, был превышен, угрожая еще увеличиться и привести союзников к поражению. Адмиралтейство ясно видело, что нет никаких средств предотвратить это бедствие. Бронирование коммерческих судов было бессмысленно, поскольку лодки атаковали суда торпедами. Минирование выходов из лодочных баз было безрезультатным, Поскольку британские мины были ненадёжны, а базы слишком многочисленны и слишком труднодоступны, чтобы перекрыть их все. Делались попытки охоты за подводными лодками, но они были подобны поиску иголки в стоге сена, даже на торговых маршрутах. Организация ловушек для подводных лодок в виде внешне безвредных приманок, не стоивших торпеды знаменитых Кю судов, замаскированных под небольшие торговые корабли, но сильно вооружённых, приносило успех лишь от случая к случаю, до тех пор, пока немецкие капитаны не стали вести себя более осмотрительно. Попытки торговых судов обходить явно опасные районы уменьшили потери лишь до тех пор, пока лодки не стали атаковать в других местах. Тем временем кровопролитие неуклонно продолжалось. Потери среди подводных лодок были незначительны: 10 с октября по декабрь 1916 года и всего 9 с февраля по апрель 1917 года, две из которых подорвались на германских минах. Единственное противолодочное оружие союзников глубинные бомбы было бесполезны, пока подводная лодка не была обнаружена. А гидрофон единственное средство обнаружения. Регистрировал присутствие лодки лишь с расстояния не больше нескольких сотен метров. Доступным решением проблемы были конвои, однако оно встретило сопротивление адмиралтейства. Суда, идущие группой, даже под охраной, представляли собой просто большую группу целей. Оперативный отдел адмиралтейства писал в январе 1917 года: Очевидно, что чем больше количество судов, составляющих конвой, тем больше шансов для успешной атаки субмарины. Эта бумага заключала, что независимое плавание более безопасно. Анализ, конечно, был неверным. В морских пространствах группа судов была лишь немного более заметна, чем единственное судно, и не будучи обнаружена подводной лодкой, могла полным составом избежать атаки. Напротив разрозненных плавучих одиночных судов предоставляли лодки гораздо больше шансов обнаружить их и атаковать. Кроме того, адмиралтейство было введено в заблуждение другими математическими ошибками. В попытке оценить количество кораблей охраны, которые было необходимо найти в случае принятия проекта конвоев, были подсчитаны все суда, еженедельно отплывающие из британских портов число которых равнялось 2,5 тысячам. На основании этого был сделан вывод, что в распоряжении Адмиралтейства недостаточно военных кораблей. Но по более точному анализу нового министра морской торговли Нормана Лесли и младшего морского офицера Хендерсона задача выглядела более выполнимой. Количество еженедельно прибывающих трансокеанских торговых судов, которые реально участвовали в военном обеспечении, составляло только 120-140, и число военных кораблей, достаточное для их охраны, могло бы быть легко найдено. К 27 апреля старшие адмиралы убедились в необходимости применять конвоирование, очевидно, не по указанию Ллойда Джорджа, как обычно считается. И 28 апреля первый конвой отправился в плавание. К 10 мая он без потерь достиг Великобритании. С тех пор конвоирование начало всё шире вводиться для сопровождения всех океанских торговых судов, и потери пошли на убыль. Хотя в августе общий тоннаж потопленных судов все еще составлял 511 730 тонн. В декабре он сократился до 399 110 тонн. Но только со второго квартала 1918 года они опустились ниже 300 тысяч тонн в месяц. К этому времени 4 миллиона тонн из 30-миллионного тоннажа мирового грузооборота было потоплено чуть больше, чем за год. Только с применением конвоев удалось обернуть вспять фатальную тенденцию. Однако, как и во время Второй подводной войны, развернувшейся в 1939-1943 годах, это была не единственная мера, которая привела к поражению эскадр субмарин. В числе значимых дополнительных мер были систематическая установка минных заграждений, 70 тысяч на северном бараже между Шотландией и Норвегией, выделение большого числа самолетов и дирижаблей для противолодочных патрулей в тесных водах, 685 самолетов и 103 дирижабли, и увеличение численности эскортов 195 в апреле 1918 года. Использование конвоев косвенно давало еще один важный эффект – Они вынудили субмарины для охоты на незащищённые небольшие суда приходить в прибрежные воды, где они становились легко уязвимы для воздушных патрулей, гидрофонов и глубинных бомб, и гибли на минных полях. Из 178 подводных лодок, потопленных за время войны из 390 построенных, 41 подорвалась на мине и только 30 были уничтожены глубинными бомбами. Непосредственные атаки на базы подводных лодок, как на знаменитую Зебрюкте 23 апреля 1918 года, ни в коей мере не вызвали прекращения лодочных операций. Тем не менее, несмотря на неустойчивые течения противолодочной кампании, планы Хольцендорфа добиться победы, подавив противника tonnageм потопленных судов, так никогда и не осуществились. Если британцы и не выигрывали подводную войну, то немцы наверняка её проигрывали. Неограниченная подводная война, тем не менее, вынудила Великобританию начать то, чему суждено было стать её наиболее известной кампанией в наземной войне третью битву при Ипре или Пашандале. По названию деревни уничтоженной в ходе наступления, которая стала его окончательной целью. В ходе первого сражения при Ипре в октябре-ноябре 1614 года старым BEF удалось закрыть разрыв между открытым крылом французской армии и фламандским берегом и таким образом замкнуть западный фронт. Вторая, в апреле 1915 года, была отмечена первой за время войны газовой атакой на западном фронте, которая была проведена против BEF которые, хотя и потеряли критический участок перед городом Ипром, удержали позиции. В 1917 году военная ситуация в секторе британской армии была совершенно новой. Немцы, несмотря на успехи, достигнутые в операциях против французских и румынских войск, и прогрессирующее ослабление русской армии, были уже не в состоянии, как в год Верденского сражения, предпринимать наступательные операции. силы их армий были при напряжены. Генденбург и Людендорф ожидали изменения стратегического баланса, к которому, возможно, должны были привести успехи лодочной кампании, а возможно и окончательный крах русской армии, чтобы получить возможность перестроить свои силы для нового решающего удара. Между тем, британцы, на которых в результате прерванной кампании Невеля легло бремя продолжения войны на западе, оценивали своё положение. Дуглас Хейк, герой первой битвы, защитник Ипра во второй, уже давно лелеял планы сделать ипрский выступ отправным пунктом контрнаступления, которое должно было прорвать линию германской обороны, в то время как атака десанта должна была очистить берег лишая немцев и их морских баз в Бланкенберге и Остенде, что, как он надеялся, нанесет сокрушительный удар по подводным лодкам. Первоначально Хейк предложил эту схему 7 января 1916 года, вскоре после того, как сменил Френча на посту командующего БЕФ. Он переработал ее для рассмотрения на конференции в Шантии в ноябре. только чтобы увидеть, как его проект отклонили в пользу прорыва на дамской дороге, разработанного Невелем. Когда же он провалился, принятие фламандского плана Хейга стало неизбежно. Это обсуждалось на англо-французской конференции, которая состоялась в Париже 4-5 мая, когда ПТН, преемник Невеля, заверил, что французы поддержат этот проект, проведя четыре атаки собственными силами. К июню французы не могли больше скрывать от своих британских союзников, что эти атаки не могут быть осуществлены. 7 июня Хейк встретился с Петеном в Касселе под Ипром, чтобы услышать, что две французские дивизии отказались прийти на смену двум дивизиям, находящимся на передовых позициях. На самом деле их число превышало 50. И заверения Петена в том, что ситуация во французской армии в тот момент была серьёзной, но теперь стало более удовлетворительной, были чисто показными. Находившийся в Париже лорд Жорж догадался об истинном положении дел, когда предложил Петену опровергнуть то, что по той или иной причине вы не будете сражаться. Петен просто улыбнулся и не сказал ничего. К июлю Когда истина о мятежах во французской армии больше не была секретом, стало ясно, что британским войскам придётся сражаться в одиночку. Задача была в том, чтобы найти этому оправдание. Хейк твёрдо был уверен, что они должны это сделать и верил, что они одержат победу, лучший повод вступить в сражение. Местные июньские события на юге Ипёрского выступа давали ему основание для такой уверенности. 7 июня, в день, когда он получил от ПТ на сообщение, в котором тот впервые признавал проблемы, возникшие у во французской армии, вторая армия Пламера двинулась в долго подготавливаемую атаку на хребет Мессин, которая завершилась полным успехом. Мессин, восточнее Ипра, продолжает линию фламандских высот, удерживаемую немцами с первой битвы, то есть с октября 1914 года. к югу, к долине Лиса, которая отделяет равнины Бельгии от французских. Эти склоны столь пологи, что глаз случайного наблюдателя не обнаружит никаких возвышенностей. При более тщательном наблюдении обнаруживается, что позиции, занятые немцами, располагаются выше британских на протяжении всего пути к единственной настоящей возвышенности во Фландрии – Гарам Кемель и Мон-де-Катт. делая для британцев невозможным наблюдение за тылами немцев от Ипра до Лилля. Долгое время стремлением британских командиров на Ипрском выступе было занять гребень Месин. В течение 1917 года их сапёрные роты протянули вперёд 19 галерей, окончившихся минными камерами, куда поместили миллион фунтов взрывчатки. На рассвете 7 июня 1917 года с грохотом, который был слышен в Англии, заряды взорвались, и 9 дивизий, включая третью австралийскую, новозеландскую и ветеранов первого дня Соммы, 16-ю ирландскую и 36-ю Ольстерскую, двинулись вперед. Атаку предваряли почти три недели бомбардировки, в течение которых было выпущено 3,5 миллиона снарядов. Когда волны нападающих достигли гребня Мессин, оказалось, что выжившие защитники уже не способны оказать сопротивление, и они с незначительными потерями заняли то, что осталось от немецких окопов. Одним ударом британцы отбросили неприятеля от южного крыла Ипрского выступа. Таким образом, стремление Хейге двинуться в центр и оттуда начать наступление на фламандское побережье существенно возросло. Препятствием второму крупному наступлению на западном фронте, возникшим в результате событий на Соме в прошлом году, стали колебания премьер-министра Дэвида Лойд Джорджа, угнетали возрастающие потери британской армии, составившие уже четверть миллиона только убитыми, и отчасти ничтожность военных достижений, приобретённых ценой таких жертв. Он начал искать альтернативу в действиях в Италии против австрийцев и даже против турков на Ближнем Востоке, курс, который получил название «Выбивание подпорок» из-под центральной военной позиции Германии. Тем не менее и настойчивые требования Хейга разрешить ему начать большое наступление во Фландрии возымели действия. Убежденность Хейга в реальности выполнения его обещаний не распространялось на главного военного советника лойда Джорджа, генерала сэра Уильяма Робертсона, бывшего кавалериста, чьи природный ум и сила характера позволили ему достичь высшего поста в британской армии. Однако он, несмотря на свои сомнения, предпочитал военное благородство Хейга политическим уловкам премьер-министра И когда от него потребовалось сказать решающее слово в пользу одного из этих путей, отдал свой голос за Хейга. В июне лорд Джордж сформировал ещё один внутренний комитет кабинета в дополнение к комитету по Дардонеллу и военному совету, который должен был принять высшее военное руководство. Комитет по военной политике, в который входили лорд Керзон и лорд Милнер, А также южноафриканец Ян Смац впервые собрался 11 июня. Самая важная сессия однако состоялась 19-21 июня, когда Хейк обрисовал свои планы и потребовал их одобрения. Лойд Джордж не удержался от вопросов и критики. Он выразил серьёзные сомнения насчёт убеждённости Хейга в значении наступления Керенского. Спросил о вероятности захвата баз подводных лодок и осведомился о том, как сделать наступление успешным, имея преимущество в лучшем случае в пехоте и равенство сил артиллерии. Два дня дискуссии не поколебали решимости Хейга. Несмотря на страхи лорд Джорджа, связанные с потерями, Хейк настаивал, что для нас необходимо вступить в бой с неприятелем, и он совершенно уверен, что сможет достичь первой цели. гребни ирских хребтов. Это и было камнем преткновения. Хей хотел сражаться, Лойд Джордж нет. Премьер-министр видел веские причины избегать сражения, потеряем множество людей ради небольших существенных выгод, не дававших победы в войне, хотя Хей когда-то поговаривал о значительных результатах этого года. То, что ни От Франции ни от России не приходилось ждать помощи, что должна была прибыть американская армия и, наконец, что наилучшей стратегией была серия небольших атак, тактика Петена, а не повторение Соммы. Он ослабил свои позиции, будучи вынужденным оказывать помощь Италии ради того, чтобы вывести Австрию из войны. Но его главной ошибкой, которой трудно было ожидать от человека, столь легко подавлявшего своих коллег по партии и парламенту, стало то, что ему не хватило воли перекричать Хейге и его лояльного сторонника Робертсона. В конечном счёте он чувствовал, что не в состоянии как гражданский премьер-министр навязывает свои стратегические взгляды своим военным консультантам и был поэтому должен принять их взгляды. Последствия были тяжёлыми. Фламандская позиция, как её называли немцы, была одной из самых укреплённых на западном фронте, как в географическом отношении, так и с военной точки зрения. С низких высот Пашандале, Броццейнде и Гелювельта Передовые вражеские позиции смотрели на почти плоскую равнину, на которой 3 года постоянных обстрелов уничтожили последние следы растительности. Также была разрушена дренажная система, создававшаяся веками. Так что, когда начались дожди, которые часто идут в этой прибрежной местности, поле боя вскоре оказалось затопленным и превратилось в настоящее болото. Возникновение этой трясины и отсутствие укрытия трудностей БЕФ не ограничились. К ним немцы добавили расширение и углубление своей системы окопов и проволочных заграждений. Помимо этого, они построили сеть бетонных дотов и бункеров, часто на месте разрушенных построек, которые позволяли скрыть ведущие все работы и маскировали завершённые сооружения. В своём окончательном виде фламанская позиция имела целых 9 слоёв в глубину: передовые линии наблюдательных постов в орудийных воронках, три линии прикрытия из насыпей или окопов, в которых во время оборонительных действий укрывались батальоны, защищающие фронт дивизии. Затем следовала зона боёв, содержащая пулемётные посты, поддерживаемые линии дотов. Наконец, в тыловой зоне контратакующие формирования дивизий укрывались в бетонных бункерах, размещённых между позициями батарей артиллерии поддержки. Не меньшее значение, чем физическое размещение защитников, имело построение войск. На четвёртый год войны немецкая армия признала, что защита позиции требует двух раздельных формирований и соответствующим образом реорганизовала свои дивизии. Гарнизон окопов, который должен был выдержать начальную атаку, был сокращен и включал только роты и батальоны дивизии на линии. За ними, в толовой зоне, располагались контр-атакующие дивизии, чья миссия состояла в том, чтобы двинуться вперед, как только вражеская атака будет остановлена неподвижной обороной и локальными выпадами войск на передовой. Защитники фламандских позиций в июле 1917 года Принадлежал к 10-му дивизиям, включая такие стойкие и испытанные формирования, как 3-я гвардейская и 111-я, в которой в составе 73-го Ганноверского стрелкового батальона служил Эрнст Юнкер. В основной линии обороны, которая предстояла атаковать британской 5-й армии на 11 километрах фронта, было развёрнуто 1556 полевых и тяжёлых орудий. В распоряжении британцев имелось 2299 орудий, то есть одно на 5 метров, что в 10 раз превышало плотность размещения на Соме 14 месяцами раньше. Пятой армией командовал порывистый кавалерист Хьюберт Гофф, который развернул по дивизии на каждую милю. Среди них были гвардейская, 15-я шотландская и горные дивизии. Они выстроились плечо к плечу между Пилкин, где британская гвардия противостояла германской к северу от Ипра, и вывороченными взрывами пнями тем, что осталось от Священного леса южнее города, который в соответствии со своим названием стал первым укрытием БЕФ в 1914 году. Пятой армии также было выделено 180 самолетов из 508-ми, которые в общей сложности находились в зоне сражений. Их роль состояла в том, чтобы достичь превосходства в воздухе над фронтом на глубине до 7-8 км, где начиналась линия немецких аэростатов наблюдения. При благоприятных условиях обзор из корзины привязанного аэростата составлял до 100 км, позволяя наблюдателю посредством телефонного провода, присоединённого к троссу, корректировать огонь артиллерии, обеспечивая высокую точность и темп стрельбы. Появление такого усовершенствования, как радио, также позволило двухместным самолётам-наблюдателям управлять артиллерийским огнём. Хотя это и было трудоёмкой процедурой, поскольку двухсторонняя голосовая связь была ещё технически невозможна. Война в воздухе, которая в 1918 году приняла драматический оборот, в течение 1917 года в основном оставалась на уровне артиллерийского наблюдения, аэростатов-заграждения и воздушных боёв, чтобы приобрести или сохранить преимущество в воздухе. французскую воздушную службу, хотя она и была филиалом армии, не затронули беспорядки, пролизовавшие в 1917 году наземные формирования. Она эффективно действовала против налётов немецкой авиации на Энне в апреле и мае, оказывая значительную поддержку королевскому воздушному корпусу во время третьей битвы при Ипре. Лучшие самолёты SPAD 12 и 13 превосходили большинство германских машин в начале года, породив поколение ассов. Среди них наиболее прославились Жорж Гиннемер и Рене Фонк, чья техника воздушного боя была когда 11 сентября во время третьей битвы при Ипре Гиннемер погиб, французский сенат постановил с почестями похоронить победителя 53 воздушных боёв в Пантеоне. Однако этот год также стал годом появления самых знаменитых немецких ассов, в том числе Вернера Фосса с 48 побед и легендарного Красного барона Манфреда фон Рихтгоффена с 80 побед, чьи достижения были обусловлены не только их лётными способностями и агрессивностью, но и производством нового типа самолётов, прежде всего маневренных трипланов Фоккера имели значительные преимущества над британскими и французскими машинами. В течение Первой мировой войны авиационные технологии давали очень быстрые перепады в преимуществе между одной страной и другой. Циклы в разработке самолётных конструкций, ныне измеряющиеся десятилетиями, тогда составляли месяцы, а иногда и лишь недели. Чуть более мощные двигатели, когда мощность колебалась между 200 и И самые большие трёхста милчины сил или небольшое усовершенствование конструкции могло дать поразительное преимущество. В течение 1917 года Королевский воздушный корпус получил три быстро разработанные передовые модели самолётов: одноместный Sopwith Camel и SE5 и двухместный Bristol Fighter. На этих машинах даже неопытные пилоты получили возможность дать достойный ответ ветеранам германской авиации. Среди британских пилотов начали появляться настоящие асы, не уступающие французским и немецким. Наиболее знаменитыми среди них стали Эдвард Мэнок, Джеймс Маккадон и Альберт Бол. Маккадон в прошлом рядовой солдат, и Мэнок убеждённый социалист, были холоднокровными мастерами воздушного боя. чья манера ярко выделялась на фоне пилотов вышедших из общественных лётных школ типичным представителем которых был Альберт Болл тем не менее независимо от класса или страны на всех успешных участников постоянное напряжение воздушных боёв наложило неизгладимый отпечаток в конечном счёте отразившийся в характерном внешнем виде худые как у скелета руки заострённый нос плотно обтянуты скулы, улыбка одними губами, обнажающие зубы, и пристальный с прищуром взгляд человека, который в состоянии контролировать свой страх. Исход третьей битвы при Ипре, тем не менее, должен был решиться на земле, а не в воздухе. Как и в Вердене и на Соме, ключевым вопросом было: сможет ли артподготовка достаточно быстро и полностью уничтожить вражеские оборонительные сооружения и защитников? чтобы нападающие смогли захватить их позиции, с которых контратака уже не могла бы их отбросить. Не было предпринято никаких начальных попыток вроде того, что хотел осуществить на Энни Нивель для немедленного прорыва. Вместо этого первые цели были установлены в 6000 м от начальной позиции британских войск в пределах досягаемости полевой артиллерии поддержки. После их взятия артиллерия должна была переместиться вперёд, после чего процесс повторялся, пока удар за ударом немецкие оборонные сооружения не были пройдены, неприятельские резервы уничтожены и открывался путь в незащищённый тыл. Ключевым пунктом, который должен был быть взят на первом этапе, была плато Гюлювельд к юго-востоку от Ипра, в 3 км от британской передовой. Геологическое возвышение над окружающей равниной создавало значительные преимущества для наблюдения. Бомбардировка, которая началась с 15 днями раньше и в ходе которой было выпущено свыше 4 миллионов снарядов, перед Сомой было расстрелян миллион. Достигла апогея к 4 утра 31 июля. В 3 часа 50 минут Утро. Атакующие войска второй и пятой армии при поддержке части французской первой армии с левого фланга двинулись вперёд в сопровождении 136 танков. Хотя земля была разбита и выщерблена годами обстрелов, поверхность была сухой, и только два танка завязли. Однако позже гораздо большее число машин застряло в каналах. Пехоте также удалось развить устойчивый темп продвижения. Левый фланг быстро продвигался к вершине гребня Пилкем. Продвижение в направлении Гюлювельта был меньше. Позже утром, однако, произошёл, как обычно, обрыв связи между пехотой и артиллерией. Кабели оказались всюду перебиты. Низкое облачное сделало невозможным аэронаблюдение. Некоторые части использовали голубей, но новости от атакующих удавалось доставить только курьерам, которым иногда требовались целые часы, чтобы доставить сообщения обратно, если им вообще удавалось это сделать. В два часа по полудни заработала германская система контратаки. Интенсивный обстрел обрушился на солдат 18-го и 19-го корпусов, прорывавшихся к Гелювельту. столь мощный, что людей в первых рядах подбрасывало в воздух. К граду немецких снарядов прибавился проливной дождь, который мгновенно превратил разбитое поле боя в жидкую грязь. Дождь продолжался на протяжении трёх последующих дней, в течение которых британская пехота возобновляла атаки, а их артиллерия была перетащена на новые позиции, чтобы поддержать пехоту. 4 августа командир британской батареи, будущий лорд Белхэвен, писал о просто ужасной грязи, которая, мне кажется, хуже, чем зимой. Земля разбивается зачастую на глубину 3 м и превращается в кашу. В центре орудийных воронок она настолько мягкая, что в ней можно утонуть с головой. Должно быть сотни мертвых немецких солдат скрыты там, и сейчас свои же снаряды перепахивают землю и поворачивают их. Дождь и недостаточные темпы продвижения подсказывали сэру Дугласу Хейгу, что 4 августа следует отдать приказ о приостановке наступления на тех пор, пока позиции не смогут быть укреплены. На заседании военного кабинета в Лондоне, тем не менее, Он настаивал на том, что атака имела весьма удовлетворительные результаты, а потери невелики. По сравнению со сражением на Сомме, когда только в первый день погибло 20 тысяч человек, масштабы потерь действительно казались вполне сносными. С 31 июля по 3 августа пятая армия сообщала о 7800 погибших и пропавших без вести, а вторая армия сообщала цифру на тысячу больше. включая раненых, общие потери вместе с французской 1-й армией составляли около 35.000. Примерно таковы же были потери немцев. Немцы тем не менее сохранили за собой жизненно важную территорию, и ни одна из их дивизий не была поднята для контратаки. Кронпринц Рупрехт вечером 31 июля записал в своём дневнике, что он очень удовлетворён результатами. Сражение однако только началось. Руприхт не учел решимости Хейга упорно следовать своему плану, несмотря на высокие потери и размухшее поле боя. 16 августа он двинул пятую армию в атаку против Ланге Марка. Сцена напоминала столкновение БЕФ с немецкими добровольческими дивизиями в октябре 1914 года, когда было захвачено 500 метров земли или отвлекающее наступление канадского корпуса в каменно-угольном районе вокруг Ленса. ужасной пустыни, которую представляли собой разрушенные деревни, шахты и отвалы, где БЭФ понесли столь тяжёлые и бессмысленные потери в течение зимы и весны 1915 года. Он также продолжил серию бесплодных атак на плато Гелювельт, на котором позиции немцев возвышались над всем происходящим на более низких землях. Было приобретено немного земли но потеряно много жизней. 24 августа после неудачи третьей атаки на Гелювельд Хейк решил вместо пятой армии Гоффа сделать основной действующей силой при Ипре вторую армию Пламера. Гоф, молодой по стандартам этой войны генерал, зарекомендовал себе как парень-кавалерист, известный своей порывистостью и нетерпением перед препятствиями. Его войска уже имели достаточно причин, чтобы у них осталось гораздо меньше доверия к его военному искусству, чем у его руководству. Пламер напротив был не только старше, чем Гоф, но и выглядел старше своих лет, и как старший был осмотрителен и беспокоился о том, что находилось в его попечении. Он командовал сектором И в течение 2 лет знал все опасные углы и сумел расположить к себе своих солдат более, чем любой генерал Первой мировой войны, поскольку как никто другой заботился об их благополучии. Он решил, что необходимо сделать паузу, чтобы получить возможность тщательно подготовиться к следующей фазе наступления, которая должно приобрести форму последовательности ударов по германским линиям, даже более поверхностных, чем пытался провести Гוף. Акции 27 августа была последней паузой перед попыткой захватить два медленно исчезающих участка леса Гленкорсе и перелесок Инвернес, севернее руин деревни Гилювельт. Официальная история признаёт, что земля была столь скользкой из-за дождей и так изрыта заполненными водой воронками, что темп продвижения был низким. а защита ползущей вперед артиллерии поддержки скоро была потеряна солдатами, которые шли маршем всю ночь, а потом 10 часов ожидали начала сражения. Когда оно началось, уже во втором часу дня передовые части вскоре были задержаны непроходимой топью, в которую превратилась почва и плотным немецким огнем. Эдвин Воен, офицер военного времени 1-го университета, Оркви Ширского полка описывает попытку его части продвигаться вперёд. Мы шли, шатаясь, вокруг нас взрывались снаряды. Один человек встал передо мной, как вкопанный. Я в раздражении выругался и толкнул его коленом. Очень мягко он сказал: "Я слеп, сыр". Повернулся ко мне, и я увидел, что его глаза и нос вырваны осколком. О, боже! "Прости, сынок", сказал я. "Держись твёрдой земли". И он остался позади, шатаясь в своей темноте. Танк медленно взрыл землю за Спрингфилдом и открыл огонь. Когда, спустя миг, я посмотрел туда, от него оставались лишь съёжившиеся кучи железа. Это был результат попадания крупного снаряда. Уже почти стемнело, и неприятель не стрелял. Пропахивая последний отрезок грязи, я увидел, как гранаторы рвутся вокруг дота, а с другой стороны в него вбегает группа наших. Как только все мы подошли к гарнизону Боши, вышел с поднятыми руками. Мы послали 16 пленных назад через открытое поле, но не успели они пройти сотни метров, как очередь немецкого пулемёта скосила их. В доте воин обнаружил раненого немецкого офицера. Санитары внесли на носилках раненого британского офицера, который радостно приветствовал меня. "Куда вас ранило?" спросил я. "В спину, около позвоночника. Вы не могли бы вытащить из-под меня мой противогаз?" Я срезал сумку и вытащил его. Затем он попросил сигарету. Данхин достал сигарету, и он жал её губами. Я зажёг спичку и поднёс её, но сигарета упала ему на грудь. Он был мёртв. Позади Дота воин наткнулся на группу непленных, окружили меня, растрёпанные и измученные, сообщая мне об ужасах своей жизни. Нихт эссен, нихт дринкен. Примечание. Нечего есть, нечего пить. Немецкий Постоянно снаряды, снаряды, снаряды. Я не мог выделить человека, чтобы отправить их назад, поэтому пришлось собрать их в воронки от снаряда вместе с моими людьми, которые засуетились вокруг пленных, разделяя с ними свои скудные пайки. Из других воронок в темноте со всех сторон раздавались стоны и крики раненых, слабое, долгое рыдание, агония и отчаянные вопли. Было до отвращения очевидно, что дюжины людей с серьёзными ранениями заползали в поисках безопасности в новые воронки, а теперь вода поднималась, заливая их, бессильных куда-либо переместиться, и они медленно тонули. Эти крики вызывали в воображении ужасной картины изколеченные люди, лежащие там в надежде, что друзья должны найти их, и теперь умирающие ужасной смертью. Одни среди мёртвых в чернильной темноте, и мы ничего не могли сделать, чтобы помочь им. Данхем тихо плакал рядом со мной, и все люди были под воздействием этих жалобных криков. На этом испытание 27 августа для лейтенанта Воена почти закончились. Перед самой полночью на смену его части пришла другая, и он повёл своих уцелевших солдат обратно на позиции. которые они оставили 25 августа. Крики раненых теперь заметно стихли, и пока мы обрели вниз, причина стала слишком явной. Вода доверху заполнила воронки. Я с трудом узнал дот штаба. Настолько сильно он был разрушен снарядами, которые били в него один за другим. У входа лежало кучи тел. Толпы солдат бежали сюда, чтобы укрыться и были стёрты шрапнелью. Я должен был взобраться на них, чтобы войти в штаб. Как только я сделал это, протянулась рука и уцепилась за моё снаряжение. Ужасаясь, я вытащил живого человека из горы трупов. На следующее утро, когда он встал, чтобы провести осмотр, мои худшие страхи подтвердились. Около походной кухни стояли четыре небольшие группы растрёпанных небритых мужчин, у которых сержанты-квартирмейстеры пытались получить сведения о ком либо из их друзей, кого они могли видеть убитыми или ранеными. Это был страшный список. От нашей счастливой маленькой банды из 90 человек осталось только 15. Это история характерна для третьей битвы при Ипри. Несмотря на то, что потери были меньше, чем на Соме, за приблизительно равный период – 18 тысяч убитых и пропавших без вести, раненые и утонувшие в воронках – составляли значительную часть потерь. И 50 тысяч раненых с 31 июля сражение в силу своего неумолимо гибельного характера превращалось в ловушку. Постоянная доступность вражескому наблюдению на открытой местности, лишенной строений и растительности – размокшей от дождя и на обширных пространствах просто затопленной водой, почти без перерыва прицельно обстреливаемой артиллерией. Артиллерийский огонь превращался в смертоносный ливень всякий раз, когда делались попытки атаковать объекты, которые, как неблизки были, начинали казаться недостижимо далекими, поскольку неудача следовала за неудачей. 4 сентября Хейк был вызван в Лондон, чтобы оправдать продолжение наступления, даже в той ограниченной форме, которая была предложена предусмотрительным пламером. Лойд Джордж, рассматривая в целом состояние войны, доказывал, что поскольку Россия более не является участником войны, а Франция едва удерживает позиции, для Британии стратегически мудрое решение заключается в экономии ресурсов. до прибытия поддержки из Америки в 1718 году. Хейк, поддерживаемый Робертсоном, настаивал, что именно из-за ослабления других союзников третья битва при Ипре должна продолжаться. Его довод был неудачным. На самом деле Людендорф уже отводил дивизии с западного фронта, чтобы помочь австрийцам. Но поскольку Ллойд Джордж выдвинул ещё более слабый аргумент, а именно решимость одержать победу над турками и на итальянском фронте, Хейк добился своего. Генри Уилсон, смещённый помощник начальника генерального штаба, фанатичный западник с характерным цинизмом, комментировал в своём дневнике, что схема Ллойда Джорджа должна была предоставить Хейку достаточной верёвки, чтобы повеситься. Эксперт-консультант, которым премьер-министр хотел сменить своего главного военного подчиненного, но так и не отважился до тех пор, пока тот не был скомпрометирован явной неудачей, был, вероятно, точен. Тем не менее, у Хейга не было очевидного преемника, и его неосмотрительная стратегия и пагубный эффект, который она оказывала на его многострадальную армию, Всё это должно было продолжаться за отсутствием лучшего человека или лучшего плана. Пошаговая схема Пламера, для которой пауза в начале сентября была подготовкой, задумывалась трёхэтапной. На каждом этапе длительная артподготовка должна была предшествовать короткому на 1500 м наступлению с силами дивизий, развёрнутых на участке в 1000 м. То есть по 10 пехотинцев на каждый метр фронта. После 3 недель артобстрела первая и вторая австралийские дивизии вместе с 23 и 41 британскими атаковали Мейнинг-роуд в восточной Ипре. Артиллерия прикрытия обрушила снаряды на полосу в 1000 метров глубиной. И под этой опустошительной массой огня немцы отступили. Такой же результат был достигнут в результате боя у полигона Вуд 26 сентября и Бросенди 4 октября. Тактика Пламера бить и держать приносила успех. Плато Гелювельд наконец было взято, и местность непосредственно перед Иппом была выведена из-под немецкого наблюдения. О войсках тем не менее продолжили двигаться из разрушенного города через его западную окраину и описывали круг назад, чтобы достичь поля боя. Так они делались с тех пор, как в 1615 году выступ окончательно обрисовался, чтобы не попасть под огонь дальнобойных орудий, обстреливающих единственные дороги, проходящие над пропитанной водой равниной. Вопрос заключался в том, будет ли оправдана следующая серия ударов и удержаний. Первые три, особенно под Бродсейнде, нанесли сильный удар неприятелю. 4 октября массированный огонь артиллерии Пламера накрыл немецкие контр-атакующие дивизии, слишком выдвинувшиеся вперед, и нанес им тяжелые потери, особенно 4-й гвардейской. В результате немцы снова решали усовершенствовать свою систему обороны фронта. Перед Броссендой они перевели свои контратакующие дивизии ближе к зоне боёв, чтобы захватить британскую пехоту, как только она выходила из-под защиты своей артиллерии. Как результат, они просто попали под обстрел более крупнокалиберной и более дальнобойной британской артиллерии. После этого Людендорф приказал произвести следующие изменения. Передовые позиции вновь должны были быть облегчены, а контратакующим дивизиям следовало удерживать тыл на позициях, с которых они не перемещались до тщательно спланированного броска при поддержке основательного артобстрела и заградительного огня. В сущности, британская и немецкая тактики проведения операции на жутком, изуродованном взрывами и наполовину затопленном поле Ипрской битвы теперь были доведены до такого сходства, как если бы противники консультировали друг друга. Нападающие должны были уничтожить защитников чудовищным артобстрелом и занять узкую полоску земли, на которую только что падали их снаряды. Защитники затем должны были повторить этот процесс в противоположном направлении, надеясь возвратить потерянную территорию. Если считать, что решающая победа означала захват цели, эти действия напоминали совершенно бесполезные упражнения, и Хейк, мок, исходя из живых доказательств, которые почти ежедневно поставляли ему события, отказаться втягивать неприятеля в проливание агонии противостояния. в которой были охвачены обе стороны. Даже наиболее восторженные технические историки Великой войны, всегда готовые выделить значение улучшения предохранителей снарядов, полевой артиллерии или дальности стрельбы мортир, минометов, допускают, что Хейк должен был остановиться после Бродсейнда, он категорически решил сделать прямо противоположное. Перед Бродсейнда он сказал командующим своих армии, что неприятель дрожит и хороший решающий удар сможет привести к решающим результатам. Сразу после этого, в то время, когда лорд Джордж Тайна попытался ограничить численность войск, которые посылали во Францию, чтобы возместить потери, понесённые при Ипри, Хейк писал Робертсону, командующему имперским генеральным штабом, Британские армии могут сами осуществить крупные наступления. Таким образом, бесспорно, что должно быть сделано всё, чтобы оно получилось настолько сильным, насколько это возможно. Следовательно, сражение в грязи под Ипром по Шендаль, как оно было названо в честь груд кирпича, оставшейся от деревни, которая была конечной целью наступления, должно было продолжаться. но не с британскими солдатами в авангарде. Некоторые лучшие дивизии BEF, гвардейская 8-я, одна из старых регулярных дивизий, 15-я шотландская, 16-я ирландская, 38-я уэльская, 56-я лондонская были выведены с фронта в августе и начале сентября. Единственными надёжными наступательными силами, оставшимися в распоряжении Хейга, были дивизии Ванзак и канадского корпуса, которые избежали как первых этапов этой битвы, так и самых тяжёлых эпизодов на Сомме годом раньше. 12 октября в сражении, названном первой битвой Пашендаля, Новозеландская и 3-я австралийская дивизии предприняли попытку достичь остатков деревни на самой верхней точке территории к востоку от Атипра, расположенной на высоте 45 м над уровнем моря, где находились окопы и доты немецкой 2-й фламанской позиции. Стояли как последние препятствия между BEF и вражеским тылом. Мы практически полностью сокрушили неприятельскую оборону, сообщил Хейк на встрече с военным корреспондентами 9 октября. Неприятель может выставить против нас только плоть и кровь. Плоти и крови в данных обстоятельствах оказалось достаточно. Попав с фронта и на флангах под огонь пулемётов, солдаты ANZAC в конечном счёте отступили на позиции, с которых они начали своё наступление в этот сырой день. Земля настолько размокла, что снаряды артиллерии поддержки зарывались в грязь, не взрываясь, и только новозеландцы потеряли почти три тысячи человек в попытке прорваться сквозь неразрезанную проволоку. Принеся в бессмысленную жертву второй корпус «Анзак», Хейк обратился к канадцам. Генералу-сэру Артуру Кьюри, командующему канадским корпусом, ипорский выступ был знаком с 1915 года. Он больше не хотел терять здесь своих солдат. Его точный ум школьного учителя подсказывал ему, что участие в наступлении Хейга, которого тот требовал, будет стоить 16 тысяч потерь. Тем не менее, хотя у Кьюри была возможность обратиться за помощью к собственному правительству и таким образом дать отказ Хейгу, он все же после протеста подчинился его приказу. Ранняя зима принесла почти непрерывные дожди. Единственный путь, по которому можно было пробраться к вершинам гребней, лежал вдоль двух узких дамб, окружённых трясинами и потоками. 26 октября в первый день второй битвы под Шандалем канадцы прорвали первую фламандскую позицию и ценой тяжёлых потерь продвинулись метров на 500. 11-я баварская дивизия, защищавшая этот сектор, также понесла сильные потери и была отброшена с линии. 30 октября сражение продолжилось. Было занято еще немного территории, и три солдата 3-й и 4-й канадских дивизий были награждены крестом Виктории. 1-я и 2-я канадские дивизии сменили их на фронте атаки для нового наступления 6 ноября. когда было захвачено то, что осталось от деревни Пашендаль. Финальное наступление было осуществлено 10 ноября. Линия фронта была выровнена. Вторая битва при Пашендале стоила четырем дивизиям канадского корпуса 15 634 убитых и раненых, число почти точно предсказанное к Юре в октябре. Значение Пашендале, как называют третью битву при Ипре, не поддаётся объяснению она облегчила давление на французскую армию всё ещё ощущавшую на себе последствия мятежей хотя нет подтверждения тому что гинденбург и людендорф достаточно хорошо были осведомлены о проблемах нетена чтобы планировали извлечь из этого пользу у них было слишком много своих собственных проблем подпирая австрийских союзников урегулирование хаоса на русском фронте, чтобы начинать второй Верден. Кроме того, осенью 1917 года программа реабилитации, организованная Петэном, произвела определённый эффект во французской армии. 23 октября она провела атаку около дамской дороги. возвратив около 12 километров фронта на глубину 5 километров за 4 дня результат эквивалентный тому, который был достигнут под Ипром ценой таких усилий и потерь за 99 дней эдмонс официальный английский историк оправдывает постоянное возобновление хейгом сражения при пошандале тем что это привлекло 88 дивизий на ипрский фронт В то время как общие силы союзников, задействованных в операции, насчитывали только 6 французских дивизий и 43 дивизии из Британии и доминиона Австралии, Новой Зеландии и Канады, контекст выносит ему приговор в перспективе. 88 дивизий составляли только треть немецкой армии, в то время как 43 дивизии Хейгер более половины его войск. Что неоспоримо, так это тот факт, что почти 70 тысяч его солдат погибли в грязевой пустыне Ипорского поля боя и свыше 170 тысяч было ранено. Потери немцев могли быть более серьезны, статистические диспуты делают аргументы бесполезными. Но в то время как англичане отдали этому сражению все свои силы, у Гинденбурга и Людендорфа была еще одна армия в России. чтобы начать войну на западе сначала. Британии не мило другой армии, хотя она подобно Франции позже вела воинскую повинность, это была неотложная мера, вызванная войной, но не принцип национальной политики. К концу 1917 года на службу был привлечён каждый, кого можно было забрать с фермы или завода. В ряды рекрутов начали загонять тех, К обо новой армии в расцвете добровольческого движения 1914-1915 годов отвергли бы с первого взгляда люди свалившиеся грудью, сутулые плечами, низкорослые, близорукие, люди старшего призывного возраста. Их физические недостатки были подтверждением отчаянной нехватки солдат в Великобритании в сочетании с расточительным отношением Хейга к людям. В битву при Соме он послал цвет британской молодёжи, где их ждали смерть или увечья. В Пашандале он бросил уцелевших в трясину отчаяния. Битва при Камбре. Оставалось одно средство наступления против немцев, применить которое не позволило грязь фламандских позиций. Это была машинная война. Основной резерв танкового корпуса постепенностроился в течение 1917 года и следовательно уцелел. Его командир, бригадный генерал-майор Элли, искал возможность применить его в пользе в течение лета. Его заинтересовал генерал сэр Джулианна Бинга, командующего 3-й армией, идея устроить сюрприз неприятелю в виде танковой атаки на его участке фронта. Здесь была сухая, меловая почва, на которой танки не должны были завязнуть. Один из автерлейских офицеров Бинга, бригадный генерал-майор 9-й шотландской дивизии Тьюдор, тем временем разработал план собственной поддержки танков неожиданной бомбардировкой, чтобы таким образом лишить неприятеля возможности узнать об атаке заранее. В августе Биннц принял планы как Элиса, так и Тьюдора, А 13 октября их одобрил штаб Хейга, по крайней мере, в принципе. К началу ноября, когда битва при Пашандале начала казаться честной, Хейг был озабочен тем, чтобы компенсировать неудачи или любых успехов. И 10 ноября под давлением Бинка дал согласие на реализацию плана Элиса Тюдора. Наступление должно было быть развёрнуто в Камбре так скоро, насколько это было возможно, с участием свыше 300 танков. За ними должны были последовать восемь пехотных дивизий при поддержке тысяч орудий. Артиллерийский план был критически важен для успеха операции. Обычная бомбардировки и заградительный обстрел начинали только после того, как все батареи были пристрелены. Хотя пристрелка обеспечивала точность огня путём наблюдения за падением снарядов, это был длительный процесс, который к тому же всегда предупреждал неприятеля о готовящихся действиях и позволил ему подвести резервы в опасный сектор. Тьюдор разработал метод пристрелки орудий путём вычисления отклонения каждого от нормы электрическими средствами. Когда отклонения были перенесены математически с исчерпывающей полнотой на сетку карты, артиллерийский командир мог быть уверен, что его батареи смогут накрыть установленные цели без всякой предварительной пристрелки, которая до сих пор всегда выдавала неприятелю планы наступления. Танки, сгруппированные на участке фронта протяженностью 10 тысяч метров, должны были наступать плотной группой со следующей за ними пехотой, которая должна была брать в плен людей, захватывать орудия и закреплять занятую территорию. Танки обеспечивали пехоте доступ к неприятельским позициям, прорывая проходы в проволочных заграждениях на линии Гендербурга в Камбре и глубина составляла несколько сотен метров. В то время как пехота давала танкам возможность перебраться через окопы, бросая им под гусеницы связки хвороста, которые работали как мосты. Три немецкие линии обороны располагались одна за другой на глубину более 6 км. Всё это планировалось преодолеть одним рывком в первый же день. Поскольку в секторе Камбре долгое время царило затишье, его гарнизон составляли только две дивизии – 20-я Ландвера и 54-я резервная, поддерживаемые не более чем 150 орудиями. 20-я дивизия Ландвера была оценена разведкой союзников как дивизия четвертого сорта. К несчастью, 54-я резервная дивизия – более сильное формирование – находилась подвесной Под командованием генерала фон Вальтера, артиллериста, который, что было необычно для немецких военных, учёл возможность применения танков и подготовил своих артиллеристов к тому, чтобы вести огонь по движущимся целям, защищённых позиций. Особый интерес Вальтера к танковым операциям при том, что в это время у немецкой армии не было танков, оказал самое решительное влияние на результат сражения. Также сыграла роль ошибка в оценке возможностей танков со стороны генерала Харпера, командующего 51-й горной шотландской дивизией, пехотным формированием, находящимся в центре фронта атаки. Харпер — смелый, но стандартно мыслящий человек, недолюбливал танки, зато любил своих солдат-горцев. На его взгляд танки привлекали внимание немецкой артиллерии и ставили под ее огонь его пехоту. Вместо того, чтобы приказать им следовать вплотную к танкам, он отдал приказ держаться от них на расстоянии 150-200 м. Этому разделению и суждено было решить судьбу британского наступления в критический момент сражения. Всё начиналось хорошо. Несчастные немецкие солдаты гарнизон сектора Камбры не были готовы к ураганной бомбардировке, которая обрушилась на них в 6 часов 20 минут утра 20 ноября. Вслед за этим появились плотные колонны танков в общей сложности 324, ползущие перед колоннами пехоты. В течение четырех часов атакующие во многих местах продвинулись на глубину больше 6 километров, не понеся почти никаких потерь. 20-я дивизия легкой пехоты во втором пехоте, Дюрхемском батальоне лёгкой пехоты потеряло убитыми 4 человек. В 14-м Дюрхемском батальоне лёгкой пехоты 7 человек были ранены. Иной была ситуация в центре. Там 51-я горная шотландская дивизия, осмотрительно следуя за танками на расстоянии около сотни метров, вошла в зону обороны немецкой 54-й резервной дивизии. Артиллеристы, подготовленные генералом фон Вальтером, начали обстреливать британские танки, как только они оказались не поддерживаемыми пехотой на возвышенности у деревни Флескьер, и уничтожали их один за другим. Вскоре 11 были выведены из строя, опять уничтожены одним немецким сержантом Куртом Крюгером. Он был убит горцами, когда пехотинцы 51-й дивизии наконец сравнялись с танками. К тому времени, однако, было слишком поздно, чтобы достичь цели, которая должна была быть взята в течение дня. В итоге, пока слева и справа от поля боя в Камбре немецкие позиции были полностью уничтожены, в центре перед рядами британцев выпячивался выступ Таков был результат отказа от ясной идеи поддержки прорыва генерала Бинга и эволюционного плана Элиса и Тьюдора. В Англии извели колокола в честь победы в первые сначала войны. Однако праздник был преждевременным. Кавалерия Бинга, которая решила двинуться через поле боя вслед за танками в сумерках 20 ноября, наткнулась на неразрезанные проволочные заграждения и повернула обратно. пехота повторила этот путь 21 ноября и в последующие дни а затем 20 ноября немецкая армия вновь продемонстрировала ужасающую мощь своей контратаки в течение 10 дней перед её началом к принцам Рупрехтом местным командующим были собраны 20 дивизий Этой утренней атакой они не только возвратили значительную часть территории, отбитой танками 20 ноября, но и дополнительный участок, который раньше удерживали британцы. Битва при Камбре, которая должна была образовать глубокий карман в немецкой линии фронта, закончилась образованием весьма неоднозначных условий вдоль линии Дрокур-Кеан-Суич извилистого двойного выступа. который давал как британцам, так и немцам определённое количество долго удерживаемые территории. Это был адекватный символ ненадежного баланса сил на западном фронте в конце 1917 года.